Давайте начнём с вопросов по предыдущему материалу. Какие созрели вопросы по предыдущей лекции? Что осталось непонятным? Пожалуйста. Е вопросы возникли. Нет вопросов? Вопросы регистра. Вы были на вчерашнем месте? Тогда не надо. Кто был? Кто был? Ага. А, туда мы подождём, когда он обратно заскочат. Хорошо, значит, нету, да, пока вопросов по предыдущему материалу. Значит, я вот туда продолжу. Мы остановились, да? Мы остановились на уровне Анахаты. Да? Все сориентируйтесь, вспомните, на чём мы остановились. И что происходит в обществе на уровне Анахаты? четвёртый уровень на хата. Так как это уровень гармонии, то появляется забота друг о друге. Появляется забота друг о друге. Это главная идея этого уровня, простыми. Появляется забота. То есть на уровне на четвёртом уровне развития все начинают заботиться друг о друге. Все начинают заботиться. То есть это общество призвано нести гармонию. Оно само по себе гармонично. И поэтому оно способно распространять гармонию вокруг себя. И так как это общество заботится о том, чтобы распространять гармонию и заботу, на этом этапе появляется так называемая польза товара. То есть всех начинает волновать Какова же польза, конкретная польза от их товара? Что конкретно мы несём? Чего кого волнует даже не польза конкретного товара, который находится в рамках этой организации. А человека вообще волнует, получит ли этот человек какую-то пользу от общения с ним. Поэтому на этом этапе это этап развития вдруг человек, работник этой организации, например, продавец, становится способным продавать, предоставлять или рекламировать продукты сторонней организации, если это требуется человеку. То есть на этом этапе важнее забота, чем выгода. То есть нет вот этого, ну, фанатизма. Этот фанатизм пропадает, что только мой товар должен всем помочь. Но на этом этапе человек хочет просто помочь. Если он может помочь тем товаром, который сейчас есть в рамках этой организации, он помогает этим товаром. Если он видит, что человек другой что-то должен помочь, он спокойно ему даёт другое или перенаправляет его в стороннюю организацию. Абсолютно без проблем. В на нижних уровнях существует такое ложное понимание, что нужно сосредоточиться на товаре нужно убедиться в пользе этого товара, нужно принять этот товар как панацею, и тогда пойдёт настоящая жизнь, настоящая работа, настоящая удача. Но это не совсем верная позиция. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы принести пользу человеку. Если мы способны через свой товар принести пользу, никаких проблем. Если мы идём, что человеку нужно что-то другое, то зачем его обманывать? То есть мы должны пользу принести. Э, если на этом уровне не находится организация, то появляется такая какая-то идея предательства непонятная. Там как ты можешь там товар сторонней организации продавать? Не челомпраешь фирмы Добур, а челомпраешь другую фирму. Какое право ты имеешь? Как как ты мог, предатель? Но челомпрашив Я минимум видов 30 знаю, 30 фирм минимум, как бы сказать, что он прощу. И у всех разные задачи. Ну, какая проблема? Какая проблема? На этом этапе вот эта проблема, она вообще пропадает, что лучше, что хуже. Это представьте, как вы приходите к, к врачу. И этот врач было такое раньше, я не знаю, осталось сейчас или нет, это тайно продаёт таблетки определённой фирмы. у него в шкафчике стоят. Я не знаю, сейчас это осталось или нет. Несколько лет назад я это наблюдал. И он всем прописывает эти таблетки, которые в его шкафчике продаются. Я помню видео это своими глазами. Я поверить не мог. Бизнес. Это нельзя сочетать. Или мы хотим помогать, или мы продаём. Ну это если я продаю, тогда пусть я просто продавец. Так, вам это надо покупать? Не надо, я не буду, так сказать, сильно вас обманывать. Дело ваше. То есть такой, знаете, консультант в аптеке, хорошо. То есть ему всё равно. Я его спросил, он сказал: "Нет, нет". Но если мы имеем право, но если мы кого-то убеждаем, переубеждаем, то да мы несём ответственность за всё это, за всю эту цепочку. Человек нам поверил, взял наш товар, ему не помогло, он номер вообще. То есть всё что угодно, понимаете? Поэтому нужно быть очень аккуратным, нужно всё-таки, ну, заботиться о о том, чтобы человеку стало лучше к концу. Нужно заботиться о реальной пользе, которую мы приносим человеку, а не о выгоде или не о том, чтобы распространить определённое количество. Потому что если мы будем заботиться о пользе, об общей пользе, о об быственной пользе, то всё остальное придёт естественно, потому что люди будут нам благодарны. То есть вспомните эту идею, да, с которой мы начали Удача приходит тогда, когда люди нам благодарны. Когда люди нам благодарны. Есть у Катцов, но все понимают, что мы просто затолканули свой товар очень опытно. Но эти на основе навязны или непонимания, то все будут просто недовольны, никакого успеха не будет. Хотя даже товар может быть очень хороший, может быть идеальным товаром, но если мы не те приоритеты поставили, Если мы не заботимся о пользе того, с кем мы общаемся, заботимся только о своих проблемах финансовых или ещё каких-то, вряд ли что-то получится. Мы не станем на эту ступеньку. Мы не станем на эту ступеньку. Поэтому вот тут появляется действительно продавец со здоровым разумом. Со здоровым разумом, то есть он в реальности способен принести пользу. В реальности способен принести пользу. То есть он уже не является фанатом какой-то одной системы, он является фанатом человеческого счастья. Вот это смысл. Стоит на эту ступеньку. Не всякая фи финансовая организация вообще способна даже слушать это. Прям хочу сказать. В некоторых организациях, когда я вот к этим вещам ну подхожу, даже к тем, которые мы начали вчера обсуждать, всё, у людей такие бледные лица становятся. И фактически являюсь разрушителем сложившейся системы, основанной на том, что каждый должен стать миллионером, каждый должен продать в этом году 10.000 банок. Каждый должен стать супер-супер менеджером и обязательно получить машину через 3 года как подарок, да, или что-то такое в этом духе. Ну посмотрите, машина одна, две. Это, знаете, это как Спортлото. Это реклама Спортлото. В этом выпуске разыгрывается 30 машин. Но ну, посмотрите, сколько продано билетиков. Кто-то до сих пор верит в Спортлото? Вообще, да. Мы то есть люди серьёзные в Спортлото не верят. Всем понятно, что это исключение, те, кто выигрывают, факт. Если бы это было правило, пойдёмте, зачем тут ещё сидеть? Пойдёмте покупать билетики в Спортлото. Да? Вот и вся система. Пойдёмте, купим и сюда, действительно, это так всё закономерно. Давайте это купим и всё, не будем тут мучиться, пусть кто-нибудь бегает. Давайте сейчас ему все эти деньги отдадим за эту лекцию, пусть он купит билетики. Но это исключение. Знаете, и также миллионеры это исключение. Посмотрите, есть список миллионеров конкретный по миру. У меня он даже где-то есть там, если кому-то надо. Но это исключение. Но большинство людей умеют быть стабильными. умеют находить счастье, стараются находить счастье от спокойной ежедневной деятельности по своему призванию, чувствуя, что они людям пользу приносят. И от этого они удовлетворение получают. То, что я на своём месте, я приношу другим пользу, мне люди благодарны, никого не обманываю. Ну, я делаю своё дело, я умею его делать. Я делаю это давно, я развиваюсь в этом. Да, может быть, я не миллионер, какая проблема? Ну я делаю своё дело, люди мне благодарны, и я с каждым днём становлюсь всё счастливее и счастливее. Вот. В этом идея большинства, мы мы должны видеть, мы разумные люди. Мы не должны быть в этой иллюзии выигрыша машины через билетик или или все пробочку откручивают, что-то где-то поездка, где-то поездка. Это это исключение. Исключения всегда правила подтверждают. Поэтому главная идея долга, дхармы. Я должен быть на своём месте. Я должен быть долго на этом месте. Я должен делать это честно. Я должен видеть плоды своего труда. Я должен видеть, что люди становятся счастливыми, они мне благодарны. Я должен с ними встречаться после того, как я им продал товар. Знаете, я должен видеть эти плоды. Если я это неправильно сделал, я должен честно выслушивать эти упрёки. Что вы мне продали? Простите. Я неправильно это сделал. Знаете, нужно уметь это делать. Обычно в хорошей компании есть обычно целое отдел, ну, который за за занимаются возвратами. Целый отдел обычно, с который возвратами занимается. То есть люди приносят, обычно серьёзная ну компания, она ну, всегда ну возвращает деньги, если человек недоволен товаром который, то есть и такая структура занимается этим. То есть, ну, какие-то проценты специально идут на возвраты. Потому что кому-то не нравится, но мы не должны терять людей. Мы не должны терять людей. Бывает такое, что что не нравится людям. И иногда приходится возвращать машины возвращают. Компьютеры возвращают. Ну. Но мы иногда убегаем, если нам что-то возвращают, мы убегаем. Иногда. Некоторые рас, распространители даже боятся приходить на те места, где они много продали. Просто боятся, что ему что-то вернут или будут недовольны. Это значит какая-то проблема с идеологией. И вот на этом этапе эти иллюзии развеиваются. На этом этапе появляется серьёзность, понимание долга. Вообще, я долг понимаю или я играюсь, ну, в игрушки, в очередную, так сказать, детскую игру. Кто хочет стать миллионером? Да? Очередная детская игра. Нет. Мы должны встать на более серьёзные позиции, в Сокатим дуэтау уровне подняться. Если нет, можно дальше не слушать. Вот. Если нас устраивают предыдущие три, можно там остаться. Но если мы хотим выше пойти, нужно серьёзные вещи понять. Серьёзные вещи понять. Но в всяком случае лидеры должны это понимать. А рядовому человеку, который только пришёл, мы видим 7 лет нужно, чтобы вообще в этом разобраться. Кто и где, я, да, с первыми страхами вообще справится. Но человек, который уже прошёл вот эту тут вот, первую иллюзию, первую иллюзию, он уже должен задумаваться о более серьёзных вещах, о прогрессе. А рост всегда один. Невозможно придумать другой рост. Он дан уже природой. Мы его уже изучили, да? Мы эту табличку уже прошли. То есть он один, от него никуда не уйти. Поэтому если мы хотим расти, то мы должны открыть себе глаза на это. Что это есть это факт, что мы серьёзные люди. Мы серьёзные люди. То есть благо человека должно быть превыше моего блага в конце концов. То есть я должен заботиться о благе других. Для этого и создаются организации. То есть есть только две организации: или организация, которая создаётся на благо других, или это группа людей, которые ну собрались, чтобы решить свои проблемы. Где вы хотите быть? сами выбирать. То есть мы сами устраиваем это внутри своей структуры. Потому что это идея философии. Или эта идея приходит, и мы меняемся, или мы так и остаёмся, так сказать, группой захвата чужих денег. В общем, есть такие группы захвата чужих денег. Они планы прямо строят, как захватить чужие деньги, мы все станем миллионерами за, за счёт остальных людей. Они должны всё наше купить. Как можно больше. Возможно, больше. Идея потребительства, потребительства. Да. Поэтому мы пойдём выше, мы пойдём на идеологию польза от нашего товара. Идеологию польза от нашего товара. А по появляются идеи взаимозаботы, на этом уровне сначала все хотят просто друг о друге заботиться. И забывают, что, в общем-то, мы собрались, чтобы заботиться о других. Поэтому это тоже одна из ловушек, на которых следует помнить. И если мы на заботимся только друг о друге, такой профсоюз. Знаете, мы заботимся только о людях нашего профсоюза. А дальше хоть пусть трава не растёт. Ну то мы самозакрепщаемся, самозакрепщаемся и превращаемся в закрытый клуб для избранных. Просто такой закрытый клуб масонства определённое. Ну, закрытый клуб, да. Это распространённая ошибка на этом этапе, поэтому чтобы её избежать, гармонию группы, гармонию организации нужно направлять, распространять её вне группы, над над другими. Мы должны, конечно, внутри достичь этой гармонии, но к концу концов мы должны эту гармонию распространять. Мы должны нести благо другим. Благо другим. Благо другим людям. Сейчас по России катится эта волна. Катится эта волна. а появились лекторы, которые говорят на эту тему. Они предлагают семинары, которые так и называются Философия продукта. Сейчас это всё-таки очень дорогие семинары, Философия продукта. Но рассказывают они примерно 1% того, что я вам рассказал за эти 3 дня. Просто больше воды боятся, потому что их больше не не пригласят никогда, если они всё это расскажут. Мы расскажем всю правду. вправду, как она есть. Э, по если организация долго растёт, у меня, если много организаций, в которых я работаю, уже много, и где-то на уровне вот седьмого года, когда они созревают, им приходится, ну, приглашать со стороны не у философа, вот с этой идеей продукта, так как мало организаций, в которых есть философия продукта. Видите, у нас есть философия продукта в Joyride. Но какая философия в других организациях? Какая философия? Нету. Просто полезно. Это не философия. Философия это нечто большее. Это воздействие на всю жизнь, на все стороны жизни, да? То есть гармоничное воздействие на все аспекты жизни человека. Это не так-то просто. Ну, ну, ну попробуйте универсальный порошок ну, воздействовать им на все сферы жизни человека. То нужна целая философия продуктов развить. Как это воздействует на воспитание детей, на учёбу в школе, на рождение здорового потомства. Знаете, на счастье в жизни тоже попробуй всё разверить. И целые организации на эту тему работают. Они берут какой-то продукт, абсолютно иногда бесполезный. И целую философию вокруг него развивают. Ну что, не может дальше идти эти организации без этой философии? Не может, всё стопор, скучно становится, скучно. Что мы несём людям к-це концов? Просто какой-то порошок нести людям не интересно. Нужно нечто большее нести. Поэтому Нас будет интересовать четыре фактора гармонии, которые должны развиться в группе, и которые нужно принести людям. Объяснить им, как то, что мы несём, воздействует на их четыре фактора личности. Есть четыре аспекта личности, да? То есть как человек, так семья, так и общество могут стать на эту платформу, если позаботятся об этом гармоничном развитии всех сфер. Да? Четыре да есть. Известно четыре аспекта. Первый в очередь В первую очередь следует уделить внимание, конечно же, физическому аспекту, да? Первый аспект физический. Я об этом говорю часто, поэтому вам это должно быть знакомо, кто меня слушает время-время. Физический аспект это один из аспектов гармоничного развития. Это значит, что в организациях нужно заботиться о её членах. Потому что организация это тело. Тело состоит из частей, да, из органов. И каждый человек это орган. А каком органе своего тела вы не хотите позаботиться? Пусть он болеет, умирает, отрезаем его, он нам не нужен. Скажите мне. Все нужны. Так же и в организации все все члены важны, они нужны. Так так и называются члены. Огромное тело. Каждый что-то в себе играет. Ну, знаете, даже гланды нужны для чего-то. Вы это не знаете, что если мы ещё не догадались для чего, не нужны, их нужно вырезать сразу. Меня это пугает очень сильно. То есть если я не знаю для чего это, это надо выкинуть. Надо сразу всё выкидывать. Понимаете? Кто знает вообще? Никто не знает. Но если я не знаю, ну зачем лезть? Ну система уже работает как-то. Живёт. Мы кидаем туда что попало, а оно оно не умирает. Понимаете? Всё так хорошо работает, нам что-то не нравится, начинаем, ну зачем-то выдергивать. И так же человек может быть какой-то, может он и немного пользу приносит. Но может он занимает какую-то свою нишу. Знаете, есть такая ниша, я вам сейчас скажу, недовольные люди, да? Смотрите, у нас есть, например, скажем так боксов 10 человек, да? Смотрите, это так интересно. Сейчас я вам открою тайну менеджмента. 80 из них приносят пользу, да? Смотрите, два не приносят Это закон примет. Мера такая закону ну, и приносит большую пользу. Смотрите, мы говорим эти два нехорошие люди, и выгоняем их. У нас остаётся восемь. Да? Что происходит теперь? По закону того, что всё равно бавас должен быть. Из этих восьми, да, семь приносят пользу, один начинает переносить вред, например. Из этих уходит, понимаете? Это я простой пример. А если это 100 человек? Ну, так будет автоматом происходить. Кто-то должен выполнять эту функцию балласта. Балласт или, скажем так, противовеса должен, чтобы чтобы другие прогрессировали. 100 человек. Из них 20, 3. Пусть из них 20 могут быть балластом. Спокойно, и пусть себе будут. Это их забота быть балластом, ничего не делать на корабле, просто его уравновешивать. Понимаете? Ну если мы их выгоняем, остаётся 80, из этих хороших 80 людей, знаете, уже 15 пропадают, уходят на этот балласт. Мы их опять выгоняем, остаётся 65, из них 10 становятся балластом, и в конце я один остаюсь. Я один нормальный, хороший, работающий человек. И так происходит очень часто. Замечали такое? Нет жизни. Это иллюзия. Это иллюзия. Ну это надо уже у мудрица. Ну есть такие, конечно, организации, но мы берём средний вариант. Это обыкновенная закономерность 20 к 80. Зачем мне этот балласт? Бас не нам. А зачем балласт на корабле? За зачем балласт на корабле? Зачем? Нет, вооружение сейчас. Видите как? Да. И как мы? Да, кто-то Конечно. В мире всё гармонично. Есть плюс, есть минус. Мы не живём в идеальном мире. Это идея, утопия называется, чтобы все одинаково работали. Понимаете? Если 10 человек работают, 20 то если 10 человек работают, нам всем покажется, что два работают плохо. Понимаете? И неважно, может они вот эти, смотрите, ещё он буду же Есть две организации. В одной организации 10 человек, и здесь два работают плохо. В другой организации 10 человек, два работают плохо. В этой организации мы посчитали, эти два работают плохо, и они всего 10 баночек денег воспряняют. Это очень мало для нашей организации. В этой организации эти два, ну, распространяют 20 баночек в день. Понимаете? Но тут норма 300. Например, это просто, когда тут норма 400. И тут говорят, какие не нужные люди. Понимаете? И они спокойно переходят сюда, что нужды очень нужны. Это называется от относительность. Знаете, относительные вещи, потому что мы привыкли к каким-то стандартам. И нам кажется, что эти люди никому не нужны, ничего не делают. И я уверен, многие из вас мы замечали, человек переходит куда-то и столько пользы приносит. И все так хорошо о нём отзываются, и всё там устояло, вообще замечательно себя чувствует. Знаете, Потому что как только мы какую-то систему развили, нам кто-то с мнением нравится обязательно 20%. Это идея просто психики. Знаете, вот я уверен, мы тут сейчас вот, если часов 8, ну, ну, ну посидим, то мы выделим группу, которая нам тут не понравится. Вот я уверен, они будут ныть, жаловаться на ЖРУ, говорить, когда всё это закончится. И мы их, скажем, довынутим, да их надо вообще эти 20% все туда сейчас спокойно слушать. Знаете, естественно, это сослужится. Ну, естественно, это произойдёт. Как только мы какую-то систему создаём, она тут же делится на эту, на те, кто успешны, и те, кто немножко не дотягивают. А вот такой заданный. Так должно быть наверно. Так вот, такой, ну, я за 60% нашего, что? 20%, да? У -у -у. Это типа какой максимальный пик. Вот. 60% это пил середнячки, которые выполняют основную работу. У -у -у. А вот 20% это как бы эти балаушки. То есть я слышал вот такое соотношение. Пусть, я не против. То есть, вот это да, да, да, без проблем. Это да, без проблем. В разных экономических теориях можно встретить один закон Парето, который тоже пользуется 20-80 там своей идее. Ну, бог с ним, какая разница, какие проценты. Да. Я могу ещё другую привести вам идею. Дело не в этом, дело в принципе, потому что разные философы, разные теоретики развивают свои идеи. Я сам с -с саму идею. На сколько вы процентов возьмёте, и увидишь, что этот процент будет зависеть от от от, от конкретной ситуации в коллективе. Если ещё одно деревня, помните, вчера мы обсуждали четыре э четыре категории то выполнения деятельности, да, учителя, руководители, торговцы и рабочие. Да? Так вот, как только собираются хотя бы четыре человека, они тут же делятся на эти четыре категории. Кто-то один больше всех понимает. Кто-то один сразу начинает всем руководить, ну кто-то один сразу думает о себе, всё обще продать, а кого-то делают лучше работаем, он всё всё всем начинает помогать и работать. Сразу же это да, это один из таких законов. Это это называется социальные законы естественного распределения среды. Знаете, это уже известно миллионы лет, никто придумал в это время. М? Класс. Естественно идёт естественное распределение на класс, как бы мы не трудились. Поэтому это происходит, жизнь нужно просто это учитывать. Учитывать. Просто учитывать. Это есть это факт. Мы не можем закрыть на это глаза. А раз мы это знаем и не учитываем, у нас будет проблема, да? Факт. И само знаем, но не учитываем, у нас будет проблема. Обязательно будет проблема. Поэтому нужно учитывать. просто учитывать, что это есть и делать из этого соответствующие выводы. То есть отним слом, как для физического тела, нужное ежедневное питание, трёхразовое, да? Ежедневная зарядка, так и для социального тела. Необходимая ежедневная забота, нужно постоянно заботиться о своих сотрудниках. Причём, если что-то болит в в нашем организме, мы больше об этом заботимся, как вы думаете? Если что-то заболело, мы больше об этом заботимся. Но когда у нас два человека, естественно, заболели из десяти, мы почему-то у нас другая философия развивается. И Если у вас нога заболела, вы что, идёте, ампутируете? Нет, вы лечите её, но ну, заботитесь о ней, не даёте никому к ней прикоснуться. Да? Жалеете себя. Заботитесь. Больше заботитесь. Как раньше вообще никогда не заботились об этой ноге. Так же. Но когда у нас два человека в в коллективе, ну перестали деньги приносить. Мы говорим: "То не яца, нигодяи, уходите от убя нашего коллектива". Ну где лурик? Социальное тело, как физическое тело, ему нужно также то, если кто-то заболел, ему нужна больше заботы, что-то не так, что-то мы неправильно сделали, где-то споткнулись, повредили ногу, значит, давайте лечить, давайте заботиться. Может, бодуют на это. Ну эти, но если мы ногу отрежем, одна нога останется, ту вообще наподвернём, она сломается и всё, и без ног козокоз останемся, понимаете? Нельзя просто брать и отрезать. Это идея какая-то очень ложная, она сейчас идёт, к сожалению, присутствует. Потому что вот эта гонка за финансами убивает в нас человечность, убивает. Понимаете, мы должны людей ценить, а не деньги. За деньги людей не купишь, людей нужно ценить не за деньги. Если мы ценим людей, нам и деньги придут, какая проблема? Если мы ценим людей, нам где-где все даже деньги не придут, к нам благодарность придёт, мы будем счастливы то, что нам благодарны. Вам захочется быть в окружении людей, где вам все благодарны, где вас все уважают. Он хочет быть в этом коллективе. Мне тоже захочется. А вам захочется но зарабатывать деньги, где вас все ну, ненавидят, только ждут, чтобы вас выгнуть вообще. Вы захотите? И вы думаете, главное не будет слабым звеном. Главное не будет слабым звеном. Кого выгонят на этой неделе? Вот вся эта вот Я извиняюсь, конечно, я всё время к к телевидению возвращаюсь. Но когда я смотрю вот эту философию по телевидению, самая же такая вот животная философия показывается. Вот самое нижнееchakra, вот то, о чём мы говорим. Ну как можно надеяться, что у нас и ну философия ну коллектива будет развиваться по каким-то другим идеям. Если показываются такие, видишь. Да слабое звено, давайте его усилим, поможем. Нет, ты ты слабый. Всё, затотали побили. Животное. Это как в тюрьме, понимаете? Всё, тот то слабый, тот и... виноват. А потом это -то сильный тоже, да, да. Ну а сильный рано или поздно станет слабым. И там то его и радостно назо ну, топчут. Понимаете, ну подрастающая животная среда. среда. Ну и волоча среда. Волотя, но мы не должны так жить. Это нижние чакры. Нет, нужно действительно нужно подняться на более зрелые стадии. Но самое интересное, что даже в очень зрелых организациях это иногда не замечают о чём я сейчас говорю. Это просто не замечается. Это кажется, что это нормально. Ну что, если человек ничего но не делает, давайте просто его ну растопчем, выгоним и будем говорить, что ты только нам мешаешься или в другое место. Да не мешается он. Это наша возможность, это красный флаг, который нам показывает, что мы что-то не понимаем в жизни, расместить. Значит, нужно обратить внимание, вот он. Вот он наша проблема. Его нужно оставлять, но ну, хотя бы ради того, чтобы у нас со временем показывало, что у нас есть проблема. Это как боль. Если из организма уходит боль, мы не сможем вылечиться. Также и проблемный человек это боль в организме, которая нам помогает лечиться. Мы должны понимать, что так просто у нас не получится создать идеальную семью, не получится. Видите? Ни у кого ещё не родился ребёнок, ну который ни разу потом не ошибёлся. Не было такого. Все дети ошибаются, болеют, да? У кого-то родился ребёнок не болеющий вообще ничем ни разу. Все болеют эти Но мы ждём, чтобы к нам приходили люди идеальные. Что, что чтобы они нормы выполняли, не ругались, не спорили, всех уважали. Знаете, сразу уже готовенькие. Нет, ребята, 49 лет его нужно воспитывать. Мы и первые семь да вот самые весёлые. Первые семь. Но организация, которая не задумывается о том, что мы должны человека вести, где нет вот этого, вот, ну, социальной идеи, Мы просто можем превратиться в вспыхнувшую звезду, как её прогнёс. Вспыхнули, да, радостно, здорово пронеслись по России. Все в ней побывали в этой организации. По 10 дней каждый. Знаете, есть такие организации. Все там были. Не буду называть. Все там были. Всё. И организация здорово умерла. Всё. За 7 лет. Всё. Никто не выжил. Всё. Идеям раду, ну хотя бы хотя Товар был прекрасный, всё было здорово, идея хорошая. Но была идея, что наши нужды важнее, чем нужды людей. Нет, нужды людей важнее, чем наши. Потому что если мы решаем их проблемы, наши проблемы тоже решаются. Вот идея, да? То есть гармонию достичь. Физический уровень, да, мы сейчас говорим. То есть организация должна заботиться о своих членах. Если этого не происходит, раздаётся болезнь. Как, как вы думаете, как называется болезнь, когда организация не может заботиться о своих членах? У нас было целое здание на Комсомольской площади. Ну серьёзно? Да. Профсоюз раздаётся. Профсоюз это болезнь. Значит, организация не может заботиться. И приходится профсоюз создавать. Что такое профсоюз? Это группа недовольных рабочих. Это группа недовольных. Нужно создавать профсоюз с фирмой Евроведа плюс? Как вы думаете? Или пока не надо, да? Как только оно создастся, знаете. Идея, понимаете, в чём? Идея профсоюз это болезнь, это признак болезни, это создаётся иногда время времени. Значит, нет заботы. Нет заботы. В самом худшем варианте тело просто умирает. тело просто умирают. Поэтому мы пойдём дальше. С этим фактором разобрались примерно. Следующий аспект, который у нас будет интересовать социальный. Политический, второй социальный. социальный. Социальный аспект требует уважительного отношения к каждому члену коллектива. Сейчас он поговорит о том, что убивать никому не надо, да? А на этом этапе, в этом аспекте нужно ещё и уважать. Чуть выше пройдём. То есть есть две причины желания работать в коллективе долго. Две причины запомнить. Подвом причин человек хочет работать долго в каком-то коллективе. Первая причина человек просто хочет быть уважаемым. Человек просто ждёт уважения от других. Ему хочется быть в таком коллективе, где он уважаем. И он может находиться в этом коллективе бесконечно долго. Ему хочется быть просто в этом месте. На этом держится формирование стабильного коллектива. И фактически с этого момента на, начинается его нормальное развитие. Когда мы к этому приходим, что все должны быть уважаемы в нашем коллективе, с этого начинается нормальное развитие коллектива. И тогда можно рассчитывать, что он просуществует достаточно долго этот коллектив. И второе, второе, из чего человек хочет быть долго где-то, он а хочет ощущать свободу. Человек хочет быть достаточно свободным. Он хочет, чтобы его уважали, и он хочет быть достаточно свободным. Да? Он никоим не за какой-то на задавленности издыхания. Он хотим быть достаточно свободным, да? То есть, что происходит, никто не должен вмешиваться в свободу человека и обвинять его за свободу его выбора. У каждого человека есть свобода выбора. Он что хочет, то и выбирает. По этой причине нет ничего хуже, чем общественное унижение человека, ну когда он от нас уходит. Вот это признак того, что мы не стали на эту ступень. Человек ушёл, э, вот такой бы вот. Он и пользы никакой не приносил. Вот и хорошо, что ушёл. Вот и посмотрите, как ему теперь плохо, да? Вот и начинается вот это вот унижение человека. Никто не захочет работать в этом коллективе. Ну что не уважается выбора. Ну ушел, ушел, свобода выбора, он ушёл. Ушёл ты его свободу выбора, мы уважаем твой выбор. Мы уважаем твой выбор, мы к тебе не должны менять своё отношение, если ты больше не хочешь нами работать. Какая проблема? Ну. Ну когда вот это появляется, вот отсутствие свободы выбора, когда чеки уничтожаются, это всё. То есть никто и никогда не будет нам потом свободно возвращаться. Люди да, должны свободно уходить, это не стороны это будут делать. Но если мы не будем уважать их выбор, они не будут нам свободно возвращаться. Ну, потому что люди ходят туда-сюда, это факт. Много же сетевых организаций. Хочется везде сходить. Вы же в разных кинотеатре ходите. Если вы сходили в Анкосити на ну, кинотеатр, и потом там вдруг узнали, что вы ещё сходили в Гигант. И, вы, и и вы снова приходите на ну, Банкосити, вам говорят: "Ты нас приедал, мы тебя больше не возьмём к нам в Анкосити, всё. Не ходи больше в наш кинотеатр". Ну и. И вот и там в список выется, ну список позора, они пошли в совкино. Ну это свобода выбора, куда хочу, туда и хожу. Если мы уважаем хорошо, там поработаем, и мы тебе поможем, если что, всегда обращайся. Чек нам так же легко вернётся, он будет знать, я могу прийти, уйти, это моя свобода, какая проблема. Но если чек потом узнаёт, что его там потом потом перекастрили, почём свет стоит. То всё, он уже никогда больше не вернётся. Это факт. Факт. Факт. И это происходит с пушерядом. С пушерядом это наша система. в нашу систему. Она причём вьелась вот в русскую систему, ну ну коллективов это вьелось. Это вьелось. Тут уходят из коллектива всё такое у них говорят след. Целая тележка за ним потом едет. За одного руководителя. Да? да. Поэтому нужно уважать свободу. Ну, эти, дайте людям свободну уходить, они будут свободну возвращаться. Какая проблема? Какая проблема? Уважайте их выбор. Уважайте их выбор. Если в социальном плане у человека удовлетворённо, это сказывается на его эмоциях, и приходит ощущение счастья от работы в этом коллективе. Если меня уважают, и у меня есть свобода, я начинаю себя чувствовать счастливым просто от того, что я работаю в этом коллективе. И очередь станет в вашу организацию. Знаете, очередь. Вы не сможете принимать людей. Вам придётся отсеивать людей. Знаете? Если у вас будет уважение и свобода, в очередь. Все хотят ну работать в хорошем коллективе. Деньги это второстепенная вещь, потому что везде одно и то же на самом деле. В финансовом плане везде одно и то же. Ну там плюс-минус 3 копейки. Понимаешь? Если системы одинаковые, везде одно и то же. Но вот отношения везде разные. Отношения везде разные люди с это отношение, потому что мы в конце концов, ну, работаем с людьми, и мы хотим работать в хороших усорьях, да? Третий аспект интеллектуальный. Интеллектуальный. ну, угу. Да? интеллектуальную спеть. Интеллектуальный. Это значит, что человек требует постоянного обучения и совершенствования своего сознания, своего профессионального роста. То есть человек хочет расти. Нужен рост. Это можно сравнить с сладкой речкой. Если вы остановились, сладкое начинает скисать. Человек должен постоянно совершенствоваться. совершенство, поэтому вся система должна быть построена на совершенствовании. Дайте всем расти, обучайте всех, и кризиса не будет. Кризиса не будет, этот аспект будет удовлетворен. Но, но кто не хочет его личное горе. Но дайте возможность людям обучаться, расти, те, кто захотят, те будут счастливы. Так вот, я думаю, это делает. обычно нормальному человеку хочется всегда совершенствоваться. Хочется. Но если человек не хочет, дайте ему свободу воли не ходить. А то, знаете, Да-да-да. А ты в курсе, что уже третья лекция идёт? <свят> да, заходите, не бойтесь. <свят> это я <свят> Да, это я не пугаю никого, я, да. <свят> да, то есть я такое часто слышу, прямо при мне это делается иногда. Я куда-то приезжаю, там кто-то, ну, не приходит, и все звонят: "Почему? Да брось ты эту дачу, да что тебе всё идёт это давление". И человек приходит под дружьём на мою лекцию, не может понять, почему куда он пришёл, зачем. Дайте людям спокойно не приходить, и тогда они будут с большим энтузиазмом приходить. Знаете? Вы знаете, ну законно воспитание, если человеку не разрешать и сы ребёнку не разрешать, то у него появляется желание это делать. Говорит: "Это закрытый семинар, это для специалистов, это только те, кто погружаются в аюрведу". Ну да, это всё будет непонятно, серьёзно, поэтому сами смотрите, если дачу лучшем дачу видеть. Отбоя не будет. Ну это. Отбоя не будет, но когда всё это по-дружью, то люди не чувствуют свободы. На не свободе невозможно слушать нормально. Все будут не слушать, а меня просто оценивать. Меня просто оценят. Поэтому у меня есть одно из условий. Я я вот упираю тогда, что нельзя, чтобы были люди, ну, которых заставили прийти. Например, меня просто часто в гостиных лекции читаю. И говорю: "Одно условие. Вход свободный. Вы не должны студентов под галочку мне пригощать. Ну эти, потому что если приходят 60 студентов под подгавочку, это ад какой-то, а не лекция вообще. Они все сидят и свыются на меня смотрят. Ну эти, тут цирк для людей. Если вы подгавочкой пришли, это всё цирком для вас становится. Но если вы пришли на своей свободе, если это был св свободный вход, действительно реально, то есть то есть вы можете и не прийти, то сразу всё интересно, что я сам пришёл, это мой выбор. Меня уважают. Нужно это помнить, да? То есть один из примеров этого Поэтому, если человек не растёт, он почувствует скуку, ему всё равно ну, захочется расти, так как если не росто, приходит скука, однообразие, это враг стабильности, будет стабильность уходить. И если мы хотим эту стабильность установить в коллективе, необходимо дать людям расти. Необходимо дать людям расти, но опять-таки на свободе, на свободе. Любой человек Когда он чувствует, что другие рядом с ним растут, ему захочется всех догнать и расти также. Знаете, ну, ну когда вы куда-то не сходили, когда весь коллектив на какое-то кино сходил, а вы не сходили, и все говорят: "А ты видел этот момент?" Да, хи-хи, а ты видел? Да. То есть когда все что-то понимают, а ты нет, сразу хочется больше не пропускать. Сразу хочется больше не пропускать. Хочется расти. Поэтому это придёт естественно, это не сразу приходит этот рост. активности. Но он однажды придёт. У нас ещё город в этом плане не очень развит. У нас не очень развита лекторская деятельность в городе. Почти не развита, почти нет. Ну немножечко, почему-то этот аспект может сюда ездить далеко лектора. Поэтому не развито. Если мы поедем дальше ближе к западу, то лекторская деятельность очень распространена. Люди привыкли слушать, находить на лекции, посещать это достаточно развито. У нас город немножко в этом плане отстаёт, поэтому нужно развиваться, стараться в этом плане. Нужно привыкать слушать живых людей, привыкать слушать. Те, кто привыкает слушать лекции, они понимают, что это самое хорошее кино. Слушать живого человека это намного интереснее, чем кино, потому что ну кино предсказуемо, а человек непредсказуем, это всегда интересно. Дальше. Да? Следующий аспект четвёртый, духовный аспект. Четвёртый аспект. Духовный аспект. Четвёртый. Он характеризуется тем, что мы должны видеть связь нашей деятельности с высшими ценностями, с нашим предназначением, с глубокими идеями. Нужна бы тут глубокая идея, мы должны это видеть. то есть действительно что-то глубокое. То есть, ну фактически работа должна превратиться в подвижничество. Подвижничество определённый подвиг. Подвиг такое в миссионерство в конце концов. То есть мы должны действительно нести миссию какую-то, счастье, счастье продвижения. Человек должен чувствовать это, что он миссионер к со концу. То есть это даст удовлетворение главному аспекту, да, нашей личности, духовному аспекту. И вот эти все четыре Аспекты нашей личности, четыре аспекта коллектива должны учитываться на этом вот этом. Они должны учитываться и гармонично развиваться. Ни о чём не должно быть забыто. Значит, ни о чём не должно быть раз... забыто, всё должно быть по-настоящему развито. Да? И тогда мы сможем перейти на следующий уровень. Да? На пятый уровень в философии, так как развив гармонию, мы утверждаемся на философии товара уже не просто философия товара появляется на этом уровне а фактически уже не сам товар даже продаётся а с помощью товара продаётся философия с помощью товара уже даётся философия да когда не важен товар не важен сам товар уже важно может ли вы людям объяснить как стать счастливыми или нет это уже уровень на который понимаются группы, которые способны сначала развить философию товара, потом они понимают, что философия важнее, чем товар. Что товар это симптоматическое лечение, а философия это лечение корня болезни. Знаете? Если вы распространяете товар, вы лечите симптомы, устраняете симптомы, извиняюсь. Знаете? Но если вы даёте людям философию, вы устраняете корень болезни. Всем это понятно. Это очень просто. Знаете? И на этом этапе философия становится движущей силой организации, движущей силой. На этом этапе все понимают вот это вот, что мало просто симптомы устранять, нужно нечто большее, нечто большее. То есть мы можем дать человеку счастье, если сможем объяснить ему в какую сторону меняться, если сможем изменить его поведение. Если человек реально изменит своё поведение, Это закон Аюрведы. Если человек не меняет своё поведение, его нет смысла лечить, пусть лучше умрёт. Понимаете? Потому что если мы его вылечим, его следующая болезнь будет в разы тяжелее и больнее. Ну что он не меняет своё поведение. Причина болезни не уходит. Знаете, если человека бьёт молотком по голове, какой смысл ему же голову бинтовать? Всё. Знаете? Всё. Поэтому есть такой закон у пример аюрведического врача. Если человек не хочет слушать философию, он отказывается от лечения этого больного. Вот к нему приходит, начинает говорить: "Как ты себя ведёшь? Почему ты пьёшь? Почему ты куришь? Ты что не понимаешь, что это причиняет твоей болезни? Что ты делаешь?" Человек: "Да что вы? Вы вылечите меня? Зачем вы мне это говорите? Всё извините, до свидания". То есть он сначала проводит беседу философскую, настоящий врач хирургический. Если он не собирается меняться, если мы ладно просто снять мне ну, болевые какие-то симптомы, извините, это не к вам. это в другую организацию. Мы не хотим ухудшать ситуацию. Мы хотим её улучшать. Это, конечно, может быть на жестоко на вид, но это даёт возможность яко-то задуматься. Сколько ты мне отказывают, если чуть? И человек задумывается, может, что не так? Представьте, вам скажут: "Я не буду вас лечить". Вы вообще не понимает, о чём речь. Представьте, что вы приходите к зубному врачу, он вам говорит: "Давайте с вами немного поговорим о философии". У меня зуб болит. Сегодня буду вас учить. Что такое вообще происходит? Разумные люди задумываются. Может действительно это более глубокое вот всё? Какой смысл просто вылечить зуб? Может я не то ем? Может я кусаю других людей своим поведением? О чём зубы говорят? Может может мы, ну, как животные, живём и кусаем друг других? А-а-а. Значит. В чём проблема? Может мы задумаемся обо всех связях? Но человек не хочет думать об этом, и у него проблемы какие-то начинаются. Проблемы. У меня тоже, конечно, высокая ступень. А в группе обычно появляются стандарты чистоты, общения, питания, всё становится достаточно развишенным. И все становятся терпимы к чужой философии. Появляется терпимость к чужой философии. Все готовы идти на обмен, на диалог. Всем это очень интересно. А вы как помогаете? А вы что людям объясняете? Как вы делаете людей счастливыми? Что вы людям говорите? Вот когда я продаю, о чём он просит, людям вот это говорю. А вы что говорите людям, когда о чём он просит продаёт? Всем становится интересно. Видите? А вы что говорите? Как вы меняете их поведение? Сколько вы человек так изменили, что они бросили курить и пить вообще? Сколько конкретно? Сколько конкретно после вашего распространения, о чём он просит, сколько людей бросило курить и пить? Что вы ему смогли объяснить? Ну ведь Люди платят такие деньги за это, да, чтобы как-то там закодироваться ещё что-то, и ерунда полная. Потом опять всё начинают делать заново. Ну это ещё хуже становится, да? Но поверьте мне, 5 минут 5 минут опытного разговора с человеком, и человек бросает навсегда. Ну ведь? У меня есть опыт, после одной лекции люди бросают. Ну Каждый раз, когда я приезжаю в в город, и я читаю, когда на семинары по юриде. Люди ко мне приходят и не верят своим глазам, они говорят: "Товарищ Софогеевич, после вашей лекции муж походил два раза, всё, бросил курить, и пишу такое". Ну, естественно, я об этих вещах когда говорю, да, когда речь об этом идёт. Если вы умеете это делать, если вы это практикуете, изучаете, то вы можете так задеть всё существо человека, что он реально меняет своё поведение. И тогда чем образ поможет. Понимаете? Тогда он тебе не поможет, но если человек курит и пьёт, это уже мёртвому припарка, чего он просит, извиняюсь. Да да да да простить меня, так сказать, весь весь востоко-аюрведический, но это мёртвому припарка. Потому что чего он просит, пред предназначен для человека, который уже более-менее чистую жизнь ведёт. Видите, более-менее чистую. Жизнь. Он не выведет те токсины, которые с каждой ему затяжкой попадают в организм. Не выведет он из лёгких, это вот всё, это в рак обязательно перейдёт, в рак лёгких. Ну, знаете, Не вывести это, всё, не вывести этот алкоголь из печени. Все эти последствия. Не вывести всю эту гадость. Это мягкие тоники, они мягкие все. Трифолой не выведет всю эту гадость. Знаете, поведение должно меняться как-то, это поможет, но не выведет. Это профилактические вещи. Знаете, у нас уже нужно там вырезать кишечник, делать какие-то промывания, Понимаете? Лёгкие вырезать. Другие методы уже. Если человек 30 лет курит и пьёт. Мы должны менять реально поведение людей. Если мы это не понимаем, всё грошная цена. Ник никто не будет пользоваться нашим товаром через 5 лет. Ну что, все попробуют, ничего не помогает. Курить не бросаю, питью не бросаю, ничего не меняется, пришли ко мне рак лёгких, и я в ужастках. Понимаете? И все бросят это употреблять, бросят. Потому что мы им не объяснили. Самое главное, Что мы должны человеку объяснить, что вместе с этим вы должны своё поведение хоть чуть-чуть поменять. Хоть чуть-чуть. Вот тогда поможет. Если вы не будете менятьное поведение, ничего вам не поможет, ну ничего. Знаете, не поможет вам бронежилетница, выходите на красный свет, не поможет. Ваш бронежилет и машину собьёт. Понимаете? Это серьёзные вещи. Это не реклама какого-то товара, это идея. Я не очень опрошивал, я говорю, ну забудьте о нём. Сама идея, понимаете, что если мы что-то несём, должен быть разговор о причинах этого, о причинах. И вот на этом этапе люди начинают об этом задумываться. Люди начинают об этом задумываться. Если этого этапа нет, значит, мы ещё просто зарабатываем деньги. Нас чужая бага не волнует. Потому что если он не изменит своё поведение, не поможет ему это все. потому что не, не умрёт он всё равно здоровым. Всёноси он будет больным. Понимаете? <свят> <свят> всё равно умирать придётся больным. Нужно быть философом на этом этапе. И как я уже сказал, эта философия приходит благо, что Аюрведа даёт эту философию сразу, причём сразу даёт эту философию. Если вы хотя бы чуть-чуть не почитаете философские труды, вам придётся сразу с этим столкнуться. Сразу же. Вот это именно так. Поэтому можно быстро ну, продвигаться. В этой организации можно очень быстро продвигаться. Потому что если нету на ну, философии вот этого, то всё. Куда двигаться, как двигаться, ничего вообще не понятно. Ничего вообще понятно. Ну, куда эти? Как я эти столы продаю, кому я их продаю, понимаете, ничего непонятно. Нет, но когда у нас есть нужна философия здоровья, профилактики, изменений, сразу можно на высшей ступени прыгнуть на высшую ступень. В этом и благо. А то и в веде это, что мы можем узнать от хорошего. Но фактически человек, который понял эту философию, он бы тот сможет развиваться в общем в любом направлении. Что бы вы ни делали, вы сможете развиваться правильно. Потому что то, что мы изучаем в новоюрведе, это естественные законы. Они потом везде будут работать. Что бы вы потом ни делали, это заработает. Это заработает. А Приходит понимание очень интересное на этом этапе. Приходит понимание, что товар, товар человеку нужен тогда, когда у него нет настоящих товарищей. Мы сейчас говорим о социуме. Сейчас подумать на эту тему интересно. Мы пытаемся заполнить вещами пустоту наших отношений. Видите? Когда у нас нет наполненности в в отношениях, мы пытаемся свою жизнь наполнить товарами всем возможным. И на этом строится теория потребителя. Ну очень просто. Нужно отвлечь человека от живого общения с живыми людьми, и он будет покупать огромное количество товаров. Понимаете? Вот философия телевидения. Отвлекити человека от вечернего общения с семьёй, и он будет покупать кучу вещей, абсолютно не нужно вообще. Потому что ему хочется это заполнить чем-то, вещами. Но вещами общение не заполнишь. Поэтому человек страдает. Ну всё. Но настоящий товар мы должны помнить это друзья, товарищи. И они не продаются, не покупаются, мы знаем, да? Мир настоящих взаимоотношений выше денег, выше какого-то высшей экономики. Поэтому, например, на востоке очень много бедных людей, и они спокойны, ищут истину, им вообще не надо ничего, ни денег, ни вещей, у них ничего с собой нет. Почему? Потому что для того, чтобы искать отношение, никаких денег вообще не надо. Знаете? Чтобы развивать отношения, деньги вообще не нужны. Но если мы хотим отношения заменить, тогда денег надо очень много. Тогда нужна куча вещей, На западе сейчас одна вещь продаётся. Я вам сейчас расскажу. Я не знаю, слышали вы или нет. Я когда узнал, я чуть не упал. У них продаётся а маш... диск звуковой, аудиодиск для магнитофона, который имитирует нахождение дома других людей. Что они ходят в туалет, воду спускают, радио включают, что-то роняют. И когда человек дома находится, он уже настолько вот у него много этой техники, что он в полном сумасшествии. Он ставит этот диск Ему хоть немножко легче становится. Знаете? А вместе с этим диском обои продаются, на которых люди нарисованы. Люди, ну, которые там на стульях сидят или телевизор смотрят. Знаете? И он себе более-менее хоть с ума не сходит, хоть не выбрасывается на выкошку. Я думаю, ничего эти ГТБ. Да. Вот вот она американская мечта. Понимаете, упасть и бог остаться одному наедине с этой стиральной машинкой. Знаете? Как с ней общаться-то? И придётся кассету купить с людьми, с записанными, а боё купить с с, с людьми, и дальше смотреть свой телевизор. Что это такое? Сумасшествие в чистом виде вообще. Апокалипсис. Да? 100% апокалипсис. 100% вообще. Мы хотим к этому тянуться, упости Бог. Мы просто не видели, что это такое. Упости Бог вообще к этому прийти. Ну это нет, нужно быть людьми. Мы русские люди, у нас есть это общение. Ну хочется где-то поговорить. Нам хочется с кем-то поговорить. Нам нам хочется бы틱 с соседями поговорить, с бабушкой с тем, с раз, с каким-то ну родным сходить, ну хочется собраться и поговорить. Нельзя это терять. Тем более в коллективе. Нельзя это терять. Понимаете? Мы должны, ценить дружбу, и мы людям должны давать дружбу. Настоящий продавец это друг, он становится другом. Все хотят с ним общаться. Все хотят быть другом этого человека. Он даёт настоящую дружбу. Он не товарка, как он -то, даёт, он дружбу свою даёт. настоящую, причём искреннюю. А не то, что всё, пока я тебе продаю, я друг. Ну-ка, ну-ка только деньги в карман, всё. Извини, ты всё меня до эти до свидания. Нет. Нет. Одним словом, на этом этапе мы понимаем, что у нас есть главный товар, так как мы уже развились до этого понимания, мы можем людям это объяснить. Человечность, да, гуманность, дружественность. Мы можем это дать и показать, что это есть. Это есть эти высокие вещи, да? И если мы способны продать наш товар и объяснить человеку, что все его проблемы возникают на уровне его общения, что проблемы человека возникают от его общения,notice, что философия товара состоялась. Notice, и философия организации состоялась. И если мы ещё мы способны показать пример, повести себя как друг и пригласить в общество друзей, Всё, отопы не будет. Ну, если мы способны это сделать. Реклама это естественная вещь. Реклама это естественная вещь. Когда человек просто приходит счастливый домой. Ну, и сидит счастливый дома, довольный и счастливый. Типа, что, где ты был? Так я был на работе. Как на работе? Обычно с работы приходят злые, ругаются, ничего не хотят делать, бьют тарелки, да? Почему такой счастливый пришёл с работы? Работа у нас такая. И это будет такой рекламой, поверьте мне, что все придут. Все придут к нам работать, все захотят с нами работать. Не потому что подавать прямо такое прямо вошло. А потому что людям нужны отношения, то есть. Что людям нужны отношения. Если мы способны создать хорошие отношения, все захотят быть с нами. Просто быть. Просто быть это хорошо. То есть организаторы должны позаботиться об этом аспекте. Одним словом, отношение с людьми должно быть выше, чем материальная выгода. Дальше пойдём. Да, это только, видите, пятый уровень. Ещё есть шестой и седьмой. Уже страшно, да? Пойдём дальше без страха. А страх это первый уровень, мы знаем, бояться не будем. Пойдём дальше. Что еурин. Атно. Уже не просто философия продукта, а появляются полноценные идеи жизнедеятельности. Полноценные идеи жизнедеятельности. То есть когда рекомендации, когда ваши рекомендации затрагивают все аспекты жизни человека, все, которые мы разобрали. От рождения до момента смерти, когда вы способны всё объяснить человеку, дать ему полную гармонию. через свой товар вы мне объясняете всю гармонию жизни. У вас есть полное но философское но понимание, как стать счастливым человеком. То есть наша философия организации настолько глубока, если мы изучаем философию Аюрведы, а Аюрведа так и переводится. Наука здорового образа жизни. Одна те, что нужно знать всё. Всё. Это не шуточная вообще наука. Аюрведа это не книжка. Это не книжка. Знаете, это термин ну, которые в себя включают направление 80. Знаете, 80 философских направлений. Всё. Все аспекты жизнедеятельности человека. Из-за 49 лет это можно легко изучить. Ну, хорошо за 25. Хорошо. Знаете, ну за день невозможно. Но это полная система. Система работает тогда, но когда она полная. Мы не можем взять только ну, колесо от машины и на нём поехать. Мы должны всё взять: все четыре колеса, мотор, тогда оно поедет. Поэтому мы мы должны всё понимать, все аспекты жизнедеятельности. Как рождаться, как жениться, как питаться, как учиться, как жить, как работать. Всё должны понимать. Все аспекты должны быть поняты и выяснены. Ну тогда мы можем встать на этот уровень. То есть мы способны нести уже на этом уровне философию здоровой жизни и концентрируемся на долгоплановом общении с людьми. Нас интересует долгоплановое общение. Мы хотим их обучать до конца. Ну видите, мы не хотим уже просто товар продавать. Мы хотим, чтобы к нам приходили люди, а мы их учили. Значит, какой смысл, если он просто накупил ну, у нас товары и пропал? Он не получил полной бага, даже если мы дали хороший совет. И мы потом дадут нам ну, совет вечером по телевизору другой, там столько советников. Там я целая чувствую. страна советов есть. Там до каких советов понадают, что голосуыы будем там. Да, понимаете? Нет. Мы ждём, чтобы у нас была такая философия. Помните, это про своих учителей, о которых я говорил. Она должна быть, да? Она должна быть для того, чтобы тех просило. Вы можете мне это нормально всё объяснить? Только, конечно, можем, приходите. У нас есть специальные консультанты, они вас обучат, изучат всё. занимается. Всё, вот группу давайте создадим. В хорошей организации каждый год вы должны ну собирать адреса людей, которые, ну хотят узнать, как это вы так стали счастливыми, что у вас вообще такое счастливое лицо, где вы так работаете. Здорово. И вы можете для них, ну, проводить обучающий курс вводный. У меня есть одна организация, то ли в Латвии, то ли в Эстонии, не помню. И они так работают, просто работают, если мне записывают их адреса. Вот просто рассказываю, что мы можем вам про всю уже рассказать про все законномерности, про общую систему здоровой жизни. Что один раз в год они собираются к 50 спокойной ночи. И люди проходят трёхмесячный обучающий курс, трёхмесячный. Два раза в неделю они занимаются какой-нибудь. Ну вот и получают благо. Их никто не втягивает в эту организацию ни за что. Если они хотят, они сами спросят. А что тут ещё вы продаёте ещё что-то? Мы тут ещё что-то и продаём? Нет, но нас благовонню, то и сразу начинается жизнь, когда вы видите, что люди растутчные и становятся счастливыми, они получают эту философию и товары всё, все, все счастье, гармония наступает. В гармонию настоящую, в конце концов. Мы должны это видеть. Мы должны видеть, что человек действительно пришёл к здоровой жизни, что мы его нашли, мы ему дали товар, мы ему объяснили, он пришёл, услышал всё это и стал на новый ступень развития. Это так вдохновляет, поверьте. Тут настоящий это настоящий энтузиазм, только в этом случае человек может чувствовать энтузиазм ещё своим развитием. Если вы будете видеть, как люди приходят и действительно развиваются, тогда вы будете ощущать энтузиазм. Если вы это не увидите, однажды это всё надоедает. Всё это выкидывание тонн банок куда-то в пропасть. И всё это где-то растворяется в этой пропасти и всё. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Нужно быть очень аккуратным и мы мы должны ну заботиться, мы не должны терять контакт с людьми. Мы должны им давать больше. Знаете, мы не должны им просто индийский джем продать. Мы им должны дать философию жизни, здоровую жизнь. Вот в чём идея. Знаете. А иначе он просто пропадёт. И не пойми, в чём суть. Вот тогда мы будем расти. Когда будет рост. То есть в организации всегда есть дети, подростки, взрослые, старики всегда есть. Видите? Всегда есть эти категории. Всегда есть эти категории. И это не на уровне должно быть бизнеса. Это должно быть на уровне философии. Видите? Люди должны хотеть у нас учиться. Них Не, не хотеть вместе с нами деньги зарабатывать, а хотеть вместе с нами учиться и заниматься и понимать эту философию. Тогда всё это будет продаваться естественно. Вообще. Оно будет продаваться естественно, потому что это аспект нашей философии здоровое питание, здоровые тоники, очищение организма. Оно всё само собой будет раскупаться клиентами. Вы даже не заметите, как контейнерами всё это будет раскупаться. Верно? Это идея. Это идея этого уровня, кто должен быть. То есть уровень мудрости, да? На этом уровне организация становится мудрой. В организации появляются мудрецы, которые только концентрируются что на мудрости, концентрируются на мудрости. Одним словом, Человек должен не просто привлекаться нашим товаром, он должен привлекаться нашим коллективом хотя бы хотя бы. Видите? Просто покажите человеку ваш коллектив, и он должен в нём сразу же остаться, если это хороший коллектив. Вот что люди хотят быть в хорошем коллективе, привлеките его своим коллективом. А если он привлечётся вашей философией, вообще идеально. Должна быть философия до да, этого коллектива. То есть мудрость должна подтверждаться вашей жизнью. Человек должен просто увидеть. Ну это, знаете, как это? Есть такой девиз на западе: нам надо его услышать, давайте нам посмотреть. Знаете? Давайте нам посмотреть на это. Поэтому покажите людям, что вы действительно этому соответствуете вашей философии. Аюрведа это здоровый образ жизни. Что это значит? Ну, должны быть здоровые отношения, да? Здоровое тело, здоровые дети, здоровое мировосприятие, здоровая философия. Да? здоровый кошелётки в конце. Концов. Почему нет? Да? Всё должно быть здоровое. Покажите это людям, все тоже захотят быть здоровыми. Какая проблема? Но если пока мы только это говорим, а на деле у нас больной коллектив, больное тело, тощие кошельки. И несчастных двух из десяти мы ещё и затюкали насмерть. Дай бог, если двух. Ну, что? Кто кто же привлечётся? И всё бесполезно. И мы будем просто, знаете, э, так сказать, тяжело трудиться ради ежедневной зарплаты. С лопатой. Ну, это всё превратится в тяжёлый труд. А поверьте мне, просто так на ну, продавать это ещё над здоровьем иметь изо дня в день, да? Те, кто долго занимаются на ну, продажу, ну, они знают, что это ещё над здоровьем иметь вообще. С людьми общаться ежедневную, продавать всё это, то ещё нужно умудриться. ну говорить, оставаться долго на этом этапе. Даже просто здоровье это не позволяет. Поэтому нужно быть аккуратным. Нужно, чтобы были чтобы в организации были все направления работы с людьми. И прямые продажи, и косвенные продажи, и и, и работа с новыми, и работа со старыми. В да? то есть все виды заботы, это мы уже обсуждаем. Все виды забот должно быть правильным. Также развитие мудрости в организации выражается в простоте и доступности её членов. Мы должны становиться проще и доступнее, а не умнее, такое, знаете, и отдалённее от других. Нужно быть проще и доступнее, простыми. Это проявление истинной мудрости простота. Когда все видят недостатки и спокойно с ними борются. Простота. Мы просто говорим о наших недостатках. Они есть везде, это не какая-то тайна. Я это вот то, что сейчас рассказываю, это я не для вашей организации приготовил. Ну эти это это я в десятках организаций рассказываю, у всех одна и та же проблема. Одна и та же везде. Это общее, но закономерное. Видите, но некоторые организации не хотят это слушать по верту. Не хотят. Не хотят быть простым. Не хотят быть простым. Ну. Но если мы способны слушать о недостатках и способны в этом просто говорить без всяких обид, оскорблений, боязни. Вот это вот первый уровень, вот это вот первый уровень, то это всё легко решается. Не такие уж это сложные проблемы, поверьте мне. Если о них просто спокойно говорить, то даже процесс разговора уже решает эти проблемы. Видите? Например, у нас с вами проблемы Мне отмерчик спрашивает: "Вот у меня там с этим чеком проблема, что мне делать?" Вот, то есть я говорю: "Ты с ним просто поговори хотя бы, чей-чайка 2 или 3, просто с ним поговори, просто попейте чаю часа три вместе. Просто поговорите". И ко мне человек приходит, действительно, вот мы, мы начали говорить, то сначала ругались, потом успокоились, потом всё обсудили, потом обнялись, но поцеловались и забыли вообще о чём говорили. Понимаете? Если мы даже просто говорим о чём-то открыто, спокойно, честно, проблемы уже решаются. Просто решаются. Ну, Ну если мы будем молчать, это как больной приходит к к, к врачу, и его врач говорит: "Ну что у тебя болит, то я не скажу. Зачем мы будем говорить о плохом? Давайте говорить о позитивном". Знаете, если есть, есть есть такая идея. Я сразу мне плохо становится, когда я прихожу в какой-то, ну, коллектив и лекцию начинаю читать, кто-нибудь обязательно говорит: "Не, давайте о позитиве, Софогеевич". Давайте о позитиве. Говорите только о позитиве. Что это вы нас тут на мозгируете на неудачу? Я говорю: "Наоборот. Наоборот, это редкая возможность на ну, стать удачливым. Просто спокойно ну поговорить о проблемах, о последних костылях в нашей жизни, которые можно отбросить и пойти дальше. Помните, эту историю я рассказывал? Что нам очень трудно, может быть, а развиваться, потому что мы даже не пробовали ходить нормально. Знаешь? И восточная мудрость даёт эту волшебную палочку-выручалочку, которую можно опереться и сразу стать идти. Просто это надо услышать и понять и всё. И можно сразу ставить на эту угробу. И пойти, так что нужно не не бояться этого. Естественно, нет нет смысла какие-то там краски сгущать, но просто говорить об этом нужно всегда. Мы мы хотя бы должны знать систему, с чего начинать, к чему приходить. Каждый человек должен это знать. Знаете? Если мы начинаем жить, мы должны знать, как мы проживём свою жизнь. Знаете, мама должна знать эту табличку. Если мама не знает эту табличку, зачем она вообще рожает детей? Объясните мне. Это восточная мудрость. Мама не имеет права рожать ребёнка, пока она не узнала, как его воспитывать. Вот система воспитания, да? В ведах это запрещается. Также мы не должны чем-то заниматься, пока мы не поняли систему этого развития. Знаете? Какой смысл вообще чем-то заниматься, если есть если мы не знаем, ну, что нас ждёт, ну, какие там будут сложности, какие будут кризисы, какое будет развитие космоса? Нужно уметь это всё объяснять, уметь тут разбираться, просто систему понять. Вы же когда идёте на работу, вы что спрашиваете? Сколько буду получать, сколько будет отпуск? Но никто не спрашивает, какие будут кризисы. А это самое важное. Потому что неважно, какая будет зарплата, неважно какой будет отпуск, важно, какие будут кризисы. Думаю, что ни с никакой зарплатой, ни с, с каким отпуском через кризис так просто не пройдёшь. Ну или кто-то понимает в организации, что это есть, или мы будем на семилетних этих периодах терять людей, терять людей, терять, людей, терять. Людей, просто не прошедших через эти кризисы, да? Также, так как на этом этапе приходят успехи, да, настоящий успех, так как это высокий уровень. А Вот этих временных успехов иногда приходит гордость, и вот этой гордостью можно скатиться на низкий уровень, происходит скатывание на низкий уровень. Слишком умные становятся. Помните, что гордость аннулирует успех. Поэтому если мы что-то поняли, мы не должны быть гордыми. Это тут же аннулирует успех. Это никому не надо. Никому не надо не нужно гордые знания, у вот знания на основе гордости нико, ну Ник никто не захочет слушать ни гордого человека, ни незнавшегося человека. Да и никому это не надо. Мы хотим слушать проспех людей. И поэтому, если вы сможете, это просто людям доносить все эти вещи, они не будут обижаться, даже если вы будете вскрывать самые потайные вещи какие-то из этого, они не будут обижаться. Мы если хоть чуть-чуть горды, что мы это вот изучили, аюрведу, мы-то вот сперсо понимаем все все уровни развития. У вас-то на самом деле второй. Ник не ник никто нас не захочет слушать. Никому это будет не надо. Поэтому есть такое хорошее слово мы. Я вам сейчас открою секрет. Когда вы с кем-то разговариваете и говорите мы, не вы, а мы говорить. Вы заметили, я когда рассказываешь о своём, мы говорю, да? Мы надо говорить. Понимаете? Да, мы, когда развиваемся, у нас на втором уровне такие-то проблемы. Вы заметили, как я вообще говорю, да? Когда мы развиваемся, вот на пятом уровне может быть такая проблема. Если вы начнёте говорить, что вот вы, когда будете на втором уровне, то да, у вас будет какая-то проблема. Знаете, да. вот это вы я, всё. Это гордыня, это признак гордыни. Поэтому обычный простой человек всегда говорит мы. Мы, а о себе он всегда считает ниже коллектива. Это один из признаков. То есть я считаю, это ниже тогда он может передавать знания. Если мы очень горды будем к этому на подходить, то всё. Поэтому вот эта излишняя гордость она тоже вредна. А Если человек волнует только его наслаждение, то этот уровень становится не недоступным. Более того, разговоры об этом будут раздражать человека. Если человек просто пришёл, чтобы побольше заработать, насладиться, быстрее всё урвать, Ну, старавайся, сливки он не сможет всё это слушать, всё. Это будет раздражение в нём, что вызывать. Ему это будет не интересно. Очень легко определить. То есть само слово мудрость очень есть очень интересные вещи, которые я сейчас скажу. Происходит от йогического жеста, который называется Гьяна-мудра. Мудрость, мудра. Мудра. Йогический жест, жест мудрости вот такой он. Жест мудрости. мудро, Яна мудро называется. От этого своего мудрость вообще идёт Яна мудро. Указательный палец это гордая и любопытная душа, мы берём. Вот это, вот то хочу, вот это хочу, указательный палец. Вот то мне приносить. Но эти говорят: не, "Не показывай пальцем". А почему никто не знает? Потому, потому что это вот животные желания и гордость. Ой, вы послушайте тут все, знаете? Вот это хочу, вот то это жест гордости. жест наглой гордости, указательный палец в душах. Поэтому на востоке указательным пальцем даже не едят, там рукой едят, и указательный палец не используется. Вот так нужно есть. Так берётся и кушается без указательного пальца. Ведь считается грязный палец на востоке. А большой палец истиной считается. Большой палец это истина. Истина и три оставшихся пальцы, ну, символизируют три вида материального счастья. Счастье в богатстве, счастье в страсти, счастье в невежестве. Три разных вида счастья. Вида материального счастья. И гьяна мудра обозначает, что душа должна отказаться от эксплуатации других и прийти к заботе о других, как вот этих боговцев. Нужно прийти к истине и ради других отказаться от своих материальных желаний трёх типов. Это гьяна мудра. Мудрость. То есть жертвенность ради других а отказаться от своих каких-то желаний. Отказаться брать их в обратную сторону. Если мы не хотим отказываться, мы в кулак руку зажимаем. Не мешайте мне, я сам заработаю, что хочу. Кулаком начинает человек трясти. Ну это когда человек хочет наслаждаться, у него в кулаке всё. Сам хочу. Такая мудрая интересная. То есть на этом уровне человек становится мудрецом. Да, Гена. А, Нет, это Дянамудра. Чин я вообще не знаю, что такое. Это уже что-то из китайского. Я не знаю такого термина насквозь. Чин это что такое? Это что-то другое. Это немножко из другого. Дянамудра называется. Есть специальные про есть специальные произведения о мудрах, это называется Дянамудра. Дянамудра. Дянамудра. А Дальше пойдём. Так, мы перешли на следующие угрозы. Исправлюсь, теперь ты вообще Ага. Три вида несчастья сказали, что здравствуй, ещё погугли. Страсть, блажь, невежество. Например, счастье в невежестве это напиться водки и упасть в грязь лицом и плыть в луже до следующего берега, радостно матерясь и ругаясь налево, направо. Ну, вот. счастье определённое. Счастье в страсти это погоня за деньгами, за противоположным полом, за престижем. Это счастье в страсти. Кто за определённое счастье? Счастье в благости это наслаждение почётом своим знанием, своим положением. Это всё то, что нужно отвергнуть, это то, что мешает развитию. Но единственное, к чему мы должны прийти это к счастью от того, что другие становятся счастливыми. это самое высокое понятие. Чтобы к этому прийти, нужно эти три бачки разжать. Это во силу нужно. Сила нужна, знаете? Так. И последняя, наконец, ступень, да. Сокосран. Когда организация принимает духовный облик, все уже точно понимают, что люди нужно заботиться, как о детях Бога. уже все это ясно осознают, уже этого не боятся. То есть мудрость, сейчас скажу такую вещь интересную. Очень глубокую мудрость это не поиск истины и даже не поиск Бога и даже не попытка его увидеть. А мудрость это понимание, что он уже и так всегда рядом с нами и всё прекрасно видеть. Пока человек ищет Бога, значит он не мудрый. Когда человек ну, понимает, что он всё время рядом с ним, прямо в его сердце находится. Вот это уже мудрость. Поэтому пока человек ищет это просто ещё детский лепет. Поиск истины это ещё не мудрость. Нам оно докажется, что это совершенство, а не это детский лепет. Наши столько искателей, все ищут-то в Гималаи ездят, ищут. Там только наркотики мужу найти. Ну истина уже с нами. Истина уже с нами. уже прямо в нашем сердце. Нужно просто обратиться к ней лицом, обратиться к ней лицом. Поэтому и человек начинает действовать соответственно настоящие формы заботы. Он обращает внимание тех, с кем он встречается в своей деятельности, на вечные законы, на абсолютную истину. Он, он уже может это делать. Он способен дать людям духовность, настоящее лекарство. Проблема этого уровня в том, что может быть фанатизм на этом уровне. И тогда человек может скатиться на самые низсы своего развития. Вы заметили, да, что фанат скатывается на самый низ. В этом проблема. Он может на забраться очень высоко, резво. Но терапест вот может стать фанатом и скатиться ещё ниже, на первый уровень, опять начать до сказать искать неверных. Кметвёр. Помните ну цитату из Ислама? Что такое священная война с неверными? Моя любимая цитата в этом году. Но это что-нибудь продолжение, что пророк ответил. Пророк ответил он это битва со своими собственными грязными желаниями. Битва насмерть. Вот вы с вами сейчас зариту копирую первую строчку, что нужно найти неверного и уничтожить. А вторую строчку почему-то не цитируют. Что его найти нужно в себе. Вот эта цитата Евангелию, настоящая цитата из суслана. Знаешь? Вот если человек только эту первую строчку понял, он скатывается на самый низ и становится террористом каким-нибудь. Есть. Есть много террористов. Духовных террористов, физических террористов каких-то. Они скатились, у них были такие идеи, они обо Боге вообще думают, они с именем Бога идут, на все эти глупости. Он скатывается в самый низ. Знаете, забыли вторую строчку, что нужно думать о людях, а не о себе. А о людях нужно думать. Они забыли об этом, да, вот то, о чём мы сейчас говорим. Все превратились в хуже, чем на первом уровне. У них даже страха нет. Вот, у них даже страх пропал. На первом уровне хотя бы должен бояться ответственности, Бога боятся, как закон. Никакого страха даже нет. Это мой даже не боится. Идут и уничтожают людей. Даже нет человеческого уровня. Ну вот так низко можно скатиться. При этом нужно быть аккуратным. Мы не будем много говорить, конечно, об этих высших уровнях, да, потому что это отдельная тема. Нас больше интересует вот третий, четвёртый, пятый где-то уровень. Да? На в основном на этих уровнях происходит большинство проблем, третий, четвёртый, пятый где-то. Поэтому мы должны определиться вот с этими уровнями и решать проблемы этих уровней. Тогда будет всё хорошо. Вот вопросы по этому материалу. Пожалуйста. У нас ушло много времени да, на это. Всё ли стало понятно? Те, кто все, кто всё прослушивает. А вот присадка. Ну тоже ещё десятиричный сюда будут писать, что ли? Какие? Десятиричный И что? Вот здесь мои статистические. А этот прискати вот в семисении. Подин 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Как? О чём вы спрашиваете, я не понимаю. Тут все цифры есть. Семилетний цикл? Да, сначала. Семилетний. Что есть десятилетний? Десятилетний. А те, кто пробовали, как я уже сказал, переходить на десятиричную циклу, они сталкивались с дисгармонией. Я приводил вчера пример Алмаут Задунин, который водил десятидневку. Десятидневную неделю. Вся страна болела через 2 года. Все сидели на больничных, был такой травматизм тяжелейший. И стрессовая ситуация, что бегом перешли опять на семидневку. Это реальный цикум. Семь чакр семилетнее развитие это не придуманная вещь. То есть не нужно придумывать. Наука должна изучать, а не придумывать. Поэтому мы занимаемся нукой, мы берём то, что есть. Так как система какова? Через микрокосм мы познаём макрокосм, да? Но поняв устройство чакр и поняв, как чакры воздействуют на наше развитие, мы поймём, как организм в социальный развивается. А поняв это, вы можете легко потом говорить о космосе. Потому что космос по тем же законам устроен. Есть целые трактаты, которые эти законы на космическом уровне пишут. Просто мы не будем туда лезть зачем? Мы не космонавты сейчас. Ну есть целую трактату об этом написать. Система общая. Поэтому, пожалуйста, семидневности, у нас не 10 чакр, у нас 49 чакр. 49, семь основных и ещё дополнительных. Это естественно система. Естественно. Причём проверенная тысячелетиями. Наверное. Поэтому, конечно, можешь сводить, но я бы не рисковал на всякий случай. На всякий случай. У нас Нет времени на эксперименты. У нас жизнь очень короткая, умирать скоро. Это правда. Здоровый образ жизни это понимать, что умирать скоро, что времени нет на ерунду. Вот за концом. Это здоровый образ жизни. Видите? Здоровый человек должен уметь говорить о смерти. И причём абсолютно не бояться, не стесняться, он должен это понимать спокойно. Поэтому Аюрведа начинается с чего? Ни за какие деньги вы не купите секунду своей жизни. Ни за какие деньги. Её невозможно вернуть. Поэтому человек должен здоровой жизнью прожить каждую секунду и не сожалеть потом, да? Как это зовётся? Забесцельно прожитые годы, да, там наша русская цитата как-то вроде. Это факт. Поэтому здоровый образ жизни это каждую секунду прожить полноценную жизнь. А что это значит? Думать не о себе, а о других. Сколько мы думаем о себе это потерянное время. Сколько мы думаем о счастье других, это нам засчитывается на счёт. Поэтому человек столько жил, столько он думал о других. Сколько мы жизни прожили, сколько мы лет прожили в своей жизни. Сколько мы думали о других. Мы ещё маленькие дети, на самом деле. Это только начало восточной философии. Поэтому давайте жить здорово, жить не думать о других, и тогда мы станем настоящей организацией. Тогда нам будет приятно общаться друг с другом. Угу. Это всё это просто эгоизм думать о себе. Мы должны стать миссионерами, как это скажем, с миссионерностью, вот это вот счастье. Интересно, да? Вопросы, пожалуйста, какие ещё есть? Мне ещё есть что рассказать, мы сейчас на ну, сайте вопросыём, ещё вообще сказать, что расскажу? У меня много чего интересного есть. У меня ещё видеоматериалы много. У нас ещё есть минут 40, да? Может, кто-то с чем-то не согласен? Развейте свои сомнения. Хорошо, давайте я ещё кое-что расскажу. Чтобы я мог спокойно с вами расстаться на месяц. А Что же мы будем, как я уже сказал, планировать с этой точки зрения, да? Мы выяснили, что главное в отношениях с людьми это забота. Главное в нашей жизни это забота о других, и поэтому мы должны сосредоточиться на заботе. Необходимо связать свою деятельность с заботой о людях. Это идея, да, нашего семинара. Вообще, это главная идея любого нормального развития. Если мы хотим развиваться, нужно заботиться о друг друге и о всех нас окружающих. то и день нормально развиваться, заботиться. То есть если вы хотите взять домой кошечку, у вас должна быть идея, не заботиться, правильно? Если вы хотите родить у ну, ребёнка, должна быть идея о нём заботиться, да? А иначе его просто оставляют под забором, и где-то о нём заботятся, да? Если мы приходим в организацию, мы должны приходить, чтобы мы ну, заботиться о членах этой организации и о тех, кому мы будем вообще свой товар распространять. Да? Заботиться. Забота. Забота, Забота. очень простая идея. Поэтому нужно заботиться. Все должны заботиться друг о друге. Старшие должны что делать? Терпеть глупость младших. Это забота. Забота. Это забота старших о младших. Вы думали об этом? Забота терпеть глупость младших. Это причём очень тяжёлая форма заботы. В аюрведе так и говорится, нет ничего тяжелее, чем терпеть чужую глупость. Свою нормально. Но чужую. Нам кажется, ну всё не так делают вообще, не так. Особенно когда, ну кто-то при нас, а начинает делать то, что мы тоже умеем делать. Не дай бог, послушай, кто-то другой что-то продаёт. Вот неправильно всё говорит. Не так надо всё говорить. Да как он это ему, да ему не так надо всё и всё. Аж сгорает человек вообще на этом. Замечали такое, нет? Ну есть такое присутствие, да. Равные должны радоваться успехам равных. равные должны радоваться успехам равных. Не завидовать успехам равных, а радоваться успе. Это тоже форма заботы. Потому что если вы будете на ну, завидовать успехам равных, всё, это уже не забота, это ужас какой-то. А младшие должны уважительно относиться к старшим. Это забота о старших, а не старшие. Да? И всё это вместе принесёт удивительные плоды. в виде желания отдать всего себя этому социуму. Человек захочет отдаться этой работе, отдаться этому обществу по-настоящему, захочется, По появятся жертвенность у человека. Мы хотим, чтобы да каждый член нашей организации пожертвовал всего себя. Но заботимся ли мы о нём? Больчём вот проблем. Нет никакой заботы, поэтому никто не хочет ничего делать для нашей организации. Для себя, пожалуйста. Вот пока мне какие-то проценты идут, зарплату дают, я буду делать, но не больше. Это трудно. Заботиться о других трудно. Но когда жизнь становится трудная, когда жизнь действительно становится трудная, это приносит новый аромат. Мы всё время ищем лёгких путей. Но заботиться о других трудно. Это нужно сразу принять. Это не легко. Но это даёт особый аромат. Когда нам трудно что-то делать, но мы это делаем правильно, появляется особый аромат. Какие бы трудности к нам ни приходили, если мы их с честью преодолеваем, к нам приходят настоящие изменения. Когда мы правильно преодолеваем трудности, настоящие изменения приходят, настоящие чувства просыпаются. Для этого мы должны быть очень стабильными. Вот как я уже говорил, стабильность приносит этот вкус от развития. Когда что бы ни приходило, мы остановимся, мы остаёмся верны нашей организации. Остаёмся верны нашей философии. Тогда настоящее развитие идёт. Это величайшая ответственность вообще помогать другим, описывают в Аюрведе. Это настоящая ответственность помогать другим. И как только мы берём на себя эту ответственность, начинается развитие, начинается прогресс. Прогресс начинается с того момента, когда мы берём на себя ответственность. Ответственность То есть, когда мы принимаем на себя какую-то ответственность, нам это причиняет головную боль. Это не просто, да, ответственность. Но да, даже просто что-то организовать, какую-то простую ответственность взять, уже головная боль. Факт. Так, головная боль. Но если мы принимаем эту головную боль ради других, ради заботы о других, то это значит, что мы избавимся от своей головной боли в будущем. Знаешь, судьба позаботится о нас. Если мы принимаем на себя головную боль ради заботы о других, что я позабочусь о вас, не волнуйтесь. Я всё устрою, просто придите, например, и послушайте эту лекцию. То потом в нашей жизни очень просто будет всё разрешаться, потому что судьба будет заботиться о нас. Мы говорили, да, вчера об этом. Если мы заботимся о судьбе других людей, судьба начинает заботиться о нас. Мы получаем ответ, и наши проблемы решаются. Поэтому, если мы Думаем о том, как людей избавить от головной боли, мы от своей головной боли избавимся. Если мы заботимся о других. Это самое интересное игра в нашей жизни. Знаете. Такой сейчас задам очень глубокий вопрос. Кто бы из вас хотел, чтобы Бог лично о вас заботился? Лично, чтобы Бог лично о вас заботился? Ну, как делать? Как так? Вот так и думают. Не всегда. Не всегда. Иногда мы сами заботимся о себе. не даём ему заботиться о нас. Кто бы хотел, чтобы лично наша судьба бывала в его руках? Есть простой метод. Это заботиться о его детях. О его детях? Да. Если кто-то позаботится о наших детях, мы будем благодарны этому человеку. Например, вы видите, ваш ребёнок через дорогу переходит, и машина едет, и кто-то бежит и рискуя своей жизнью спасает его. Как вы будете к этому человеку относиться? Это будет членом семьи. Навсегда. Так вот, когда мы заботимся о детях Бога, то начинаем заботиться о нас. Нет? Очень простая идея. Очень простая идея. Те, кому это нравится, могут себе это отметить. А каждый из нас может изменять сердца других людей. Это возможно. Но для этого нужно постоянно очищать своё сердце. То есть мы становимся по-настоящему зрелыми, мы начинаем по-настоящему ну заботиться о других, когда берём на себя ответственность. говорить людям то, что их меняет. Когда мы заботимся об изменениях людей, да, вот то, о чём я говорю сейчас, немного раньше. Потому что это трудно, это тяжело. Люди не хотят этого слушать до конца. Знаете, люди не хотят слушать об изменениях. Не хотят. Все хотят не меняя ничего достичь своих целей. Знаете, как бы так вот ничего не делая сразу раз. Меню. Но мы говорим об изменениях. Поэтому Если вы видите, что кто-то становится счастливым, и вы смогли этого достичь, дать кому-то счастье, то с этого начинается настоящая жизнь. С этого начинается настоящая жизнь. Есть такая иллюзия в коллективе, которая называется иллюзия любви к природе. Очень интересная психологическая ловушка. Обычно, когда в коллективе плохие взаимоотношения, все концентрируются на природе. на каких-то достопримечательностях, на каких-то особых местах, на каких-то курортах. Но внешняя природа и так должна быть прекрасной. Её только можно испортить, она и так красива. Нас больше должна интересовать наша собственная природа. Наша природа должна быть прекрасной. Внешняя природа и так красива. Вот. И когда мы не хотим интересоваться нашей природой, Ну нас больше внешнее интересует, какие-то внешние аспекты. По этой причине человека часто тянет в горы. На горы поеду посмотреть. На людей уже смотреть не может, на коллектив смотреть не может, на себя в зеркало уже страшно посмотреть, а уж вспомнить свою прошлую вообще, упаси бог. Я поеду в горы. В Гималаи. К водопадам. Очень популярны вот эти, ну, китайские, ну, картинки, да, там водопады, горы, вот всё это. Все так любят. Вот это природа. Потому что мы не видим нормальной природы в сердцах людей. Мы не развиваем её. И настрянет на природу посмотреть, там природа висит картину. Всем это нравится. Потому что мы не можем в людях эту увидеть. Мы не можем это развить. Знаете. Если мы действительно развиваем настоящую природу в коллективе, нам не в какие горы ехать не надо, нам в коллектив хочется бежать. Такая природа вообще в коллективе. Такая хорошая природа, понимаете? Чу век даже у Мадрида свою роспись поставит. Я ду в этой природе. Бездумья. Я такой же красивый, он хочет сказать на самом деле. Как эта гора. Поэтому главный приоритет в правильном развитии это сделать красивую природу наших отношений. Сделать красивую природу наших отношений. Тогда даже в самой середине города, поверьте мне, в самой серьёзной ситуации, в самом зале, где только что покрасили парты, Понимаете? В самое тяжёлое время, в самую жаркую погоду мы будем наслаждаться красотой наших отношений и будем абсолютно счастливы. Так? Абсолютно так. Знаешь. Как будто мы попали в самый красивый заповедник. Но если этого нет всё, мы станем такими путешественниками. Поэтому обычно однажды человек срывается, начинает ездить в какое-то путешествие и всё. Только бы убежать от вся этого всего. Блин. Это немножко другой признак. Это главный секрет успешной организации. Неважно, какая у вас организационная структура, абсолютно всё равно. Важно только одно: любите вы друг друга или нет. Вот и всё. Какой менеджмент абсолютно всё равно. Не важно, но волнует вас отношение вот внутренней культуры или нет. Что такое любить? Это значит быть готовым пролить много литров своей крови ради другого человека. Любить это пролить много литров крови, да? Одни роду чего стоит. Да? И посибок. Значит, тяжело это всё. Тяжело это всё. Но нужно быть готов в этом смысле у любви, но этого нельзя требовать так же. Мы не должны требовать от кого-то, чтобы нас любили. Понимаете? Это также аспект любви. Мы сами захотим на любить других, если это будем получать. Если кто-то ради нас проливает свою кровь, мы тоже хотим ответить этим же. То должен быть естественный взаим обмен. Любовь в коллективе должна быть естественной. Поэтому в аюрведе не обученная душа сравнивается с несшлихованным, дорогоценным камнем, который только что извлечём из породы. Это это такая минерагоценный, но он ещё как грязь. Как грязь. Ну эксперты, мы должны быть экспертами. Коллектив это должен быть Коллектив экспертов, мы должны видеть, что в этой грязи бриллиант находится. Мы должны очень ценить эту грязь. Эксперт он видит, видели алмазную руду. Просто грязь. Там ничего не блестит. Просто грязь. Ну там маленький совсем бринтик, но он есть, очень дорогой. Он есть. И коллектив должен быть таким. Кто-то приходит новый человек, мы видим, да, Много грязи. Но мы тоже не подтор. Мы тоже мы, мы тоже не ожирели из изумрудов. Знаете? И мы должны это ценить, мы должны ждать этого. Мы должны сразу увидеть потенциал человека, потенциал. И мы должны ещё знать, как это сделать, как его провести, чтобы всё это очистилось, всё засверкало. Что такое удачная организация? В аюрведе есть хорошее сравнение. Удачник, коллектив это гирлянда, сделанная из разных цветов. Из разных цветов. Из комбинации цветов. Но когда одни цветы это не так интересно, но когда комбинация очень красивая цветов, особая гирлянда получается, особая гирлянда. Потому что каждая душа, каждое личное своим сиянием обладает. И у каждого сияния свой неповторимый оттенок, и организация это комбинация. Когда мы способны найти каждому место в этой гирлянде засверкать, ее, вот тогда она запахнет по-настоящему, вот гирлянды. Видел кто-нибудь, на на востоке такие длинные гирлянды дарят. И длинные, сейчас это очень модно. Из бумаги дарят такие у нас на западе. На самом деле, их делают из лесных цветов. Есть целые трактаты, как комбинировать цветы, чтобы в упор должен человек падать. Если правильная комбинация, настолько правильный запах. бух. Вот падает в обморок человек. Настолько прекрасный запах, если правильно комбинировать. Так же, кстати, и в вкус у пищи должен быть такой. Нужно в обморок подать от вкуса пищи, если её правильно приготовить. Для этого специи, видите, есть. Вот это специи это волшебные специи. Если их правильно скомбинировать, человек на ну, попробовал, аж в обморок упадёт сразу. Же. Сразу. Видите? Поверьте мне, были такие случаи, когда я пробовал блюдо восточное, когда я готовили профессионалы. У меня челюсть не могла закрыться. Я был поражён не сокодней, насколько это было вкусно. Я у меня всё вообще менялось в моём сознании. Я, может быть, не по договорку, мне трудно говорить. Вот, но я полностью был изменён, полностью. Вообще моё отношение к пище менялось коренным образом, когда я стал пробовать настоящих профессионалов. Настоящих, знаете, которые умеют это делать. И это есть искусство заботиться о других. Если уж мы готовим, от нашей пищи должен падать оброк. Женщина должна этого достичь. Все ваши семьи должны падать оброк каждый вечер. Понимаете? Вот потому что они не падают в оброк, иногда проблемы возникают. А мужчина должен так всё идти принести, чтобы она оброк был. Знаете, все она наступает на эти вот такие проблемы, никто не спрашивает: "Как вкусно мне нет, да?" Да. Ну как вкусно? Не знаю, я сейчас лобно ракоподу. На хвобмо рако другого падаю, да. Но это искусство целое, мы его теряем. И это восток. Мы должны прийти в коллектив, их нам так должны отнести, что мы должны в шоке ходить месяц. Понимаете? От того, как к нам отнеслись в коллективе. Мы даже мы такой гирлянды. Это возможно поверть. Я видел такие, ну, коллективы, когда я приходил, я в шоке был от таких коллективов. И не мог глазам своим поверить, где они кажут. Не мог своим глазам поверить. Настолько они поднялись всё с иклы по этим уровням. Люди развиваются, стараются, это возможно. Это реально, нужно это видеть. Видите, это можно. Поэтому время от времени нужно в эти места ездить какие-то, где это есть. Нужно узнавать, где это ездит туда. Должен быть опыт. Это идея отпуска. Отпуск это не значит поехать в самое грязное место в мире, на самый незапруженный пляж, где самая грязная вода, самая грязная пища, самые голые люди и Все самые великие преступники туда тоже специально поехали, чтобы башкишлёк убрать. Нет? Человек должен отдыхать вместе, где он должен зарядиться незабываемым опытом, чтобы помнить об этом потом целый год. Вот эта идея отдыха. Поэтому отдых это паломничество на самом деле. Надо нужно найти самое интересное место, где это есть. Поехать туда, увидеть всё это и в обмороке приехать назад и всем рассказать. И интересно будет слушать сразу. Мне интересно будет общаться, потому что это действительно есть такое. Чтерина есть. Поэтому на Востоке описывается раз в год человек должен идти к мудрецам и общаться с ними. Раз в год, как минимум. Он должен только этим заниматься, просто приехать в спокойное место и пообщаться с возвышенными людьми, чтобы заразиться этим. Заразиться этим гомврокупаста слов. Гомврокупаста слов. Что происходит? Наше сердце останется твёрдым и эгоистичным до тех пор, пока мы не получим любовь от другого человека. Поэтому мы должны научиться её распространять. И когда мы получаем эту заботу от других, нам тоже хочется её передавать. И так цепная реакция начинается. Когда мы хотим, хотим это делать, мы получили это счастье, мы хотим им делиться этим счастьем. Мы хотим другого тоже сделать счастливым, тоже сделать счастливым. Потому что это единственный способ отплатить, отдать этот долг. Если мы что-то поняли, мы уже должны этому человеку сразу же. Что кто-то нам что-то объяснил, научил чему-то. И отдать долг можно только одним способом научить другого. Всё. Это единственное. Никак отблагодарить невозможно этого человека, только передать это другому. Только научить другого, передать это знание другому. Также помните, как я уже говорил, чтобы обмениваться хорошими отношениями, нужно быть доступным. Мы должны быть готовы помочь другому в любое время. Есть такая вот цитата на Востоке. Я когда её прочитал, у меня тоже много изменилось в моём сознании. Есть такая цитата: Мы должны умереть за возможность помочь другому человеку. Мы должны быть готовы умереть за возможность помочь другому человеку. Вот это хороший человек. Вобще, вот это определение хорошего человека. Тот, кто готов умереть за возможность помочь другому. Каком такое определение? Серьёзно? Это сразу панку подумают, да? Сразу панку подумают. Вот Это-то интересно. И я видел таких людей, которые мне это говорили, они на этом уровне находились. Страшно находиться с таким человеком. Сразу хочется так прогрессировать. Сразу понимаешь, во-первых, кто ты. Все иллюзии тут же рассеиваются. Но во-вторых, появляется настоящее желание бежать и бежать и развиваться и развиваться как можно быстрее. Ну, когда это видишь реально, что это есть, что их это, что это не сказка то, что я рассказываю, а реальность. Я вижу этих людей каждый год, я же разговариваю с ними. Когда я прихожу, вот когда я сюда приезжаю, я пытаюсь всё это систематизировать и объяснить, что это есть. Это не тысяча и одна ночь. Это реальные люди. Все фотографии их могу показать. А? Видите? Не, это не тут и же ездят. Можно встречаться иногда. Редко, но можно. С хорошими людьми редко можно встретиться. Нужно ведь во Владивостоке будет фестиваль скоро. Святые люди приезжают по 11 сентября. 1 сентября был фестиваль. Большой на фестиваль восточной культуры. разное, вчетверень. Разное. Будет список, потом я расскажу, когда приеду. Я сейчас точно ещё не знаю всех. Там будет список, какие люди приезжают, какие специалисты, можете приехать. А кто будет в это время там в Приморье, можете посетить, посмотреть. Очень известные мудрецы приезжают. Раз в год там сейчас проводят. Там сейчас сильный центр в Владивостоке. Они способны оплатить их приезд это. Всё дорого достаточно. А как кто-то узнает? А? центр общества сознания Кришны в Зеле. Они сейчас всё оплачивают хорошо. У них есть возможность оплатить, там хорошие спонсоры, поэтому каждый год они устраивают двухнедельный семинар и приглашают известных мудрецов. Поэтому все собираются, все, кто востоковедением занимаются, приезжают, проводят семинар. Ещё большой семинар в Дивноморске проводится, но это уже на западе. Там 25 человек собираются. Приглашают 25 самых известных в공ных лидеров тоже. Я поеду в этом году туда в Днемороск. Поэтому потом смогу ну на поделиться этим общением. Это будет в октябре, поэтому я уеду в октябре туда. Ну, конечно же, в Индии проводится много фестивалей. Очень интересные на фестивалях, где много собираются мудрецов. Потому что вы можете увидеть спектр, когда один это иногда так настораживает простого человека. может показаться чем-то фанатичным или религиозным, но когда много собираются, видно весь спектр и сразу понимаешь, что такое общество мудрецов. Что такое находиться в обществе мудрецов? Поэтому просто ищите возможности, встречаться время от времени мы в Хабаровск приглашаем где-то два раза в год мы способны только пригласить. Это Поэтому... мы можем сообщить. Да, я обычно сообщаю, Те, кто ходит на мои лекции регулярно, я сообщаю. Поэтому можете связь держать и сказать, в вот том году, да, мы приглашали на встречу прировочек. Мы фильм показывали, да, помните, mm -hmm. о вот дружбе, да? Тоже обычно это мало, 3 дня всего бывает, потому что а мудрецы обычно востребованы, и поэтому у них есть такое правило 3 дня в одном городе. Поэтому представьте, объехать всё на свете это очень тяжёлый труд. Поэтому, но есть возможность встречаться. Есть возможность встречаться. Во всяком случае, пару раз в год можно встретиться спокойно. хотя бы просто посмотреть, пообщаться. Можно всегда лично встретиться, пару вопросов задать. Это незабываемые ощущения. Правда, учтите, что сначала ну понять будет трудно, что происходит, потому что уровень очень высокий. Сначала немножко непонятно. Но потом приходит опыт. Да. Что нас дальше интересует ещё, если чуть немножко время ещё немножко времени. А? А с, обычно снимают курорт какой-то силиком и проводят, да? Поэтому можно приехать, прямо снять себе комнату на этом курорте. Будет известно прямо, обычно снимаются курорт и там проводятся программы. Я скажу, когда будет. Я приеду через месяц, и у меня будет уже точно всё известно. И вы сможете выяснить всё. Сможете выяснить. Я уеду до завтра. Ну кто-то в понедельник, четверг. Ну, здесь не будет лица? Да. Я приеду в конце августа, и мы дальше продолжим наши семинары, и я буду читать дальше. Вопрос есть у вот этого момента какой-то? Какой-то вопрос ещё? Так, давайте этот следующий момент рассмотрим. Вы ещё готовы слушать? Да. Минуту 20, да? Давайте следующий момент разберём. Итак, мы разделим сейчас категории людей на другие немножечко на другие уровни. Мы разделим людей на ребу людей, первая на марш. Младшие. Как вы думаете, как правильно относиться к маршам? С точки зрения заботы. Может, понялись, нужно заботиться обо всех. Также нужно заботиться, как нужно к ней относиться правильно с точки зрения заботы, как к детям. Просто, да? Но мы когда это забываем. Что значит как к детям? Значит, они будут шалить? И их за это не надо убивать. Да? Ну вот, они солдаты, их сразу убивать. Это странно, да? да? Разное. Как мы будем правильно относиться к точке зрения заботы? Как и братья и сёстры? Братья и сёстры. То есть если они что-то по-своему делают, да? То мы тоже не будем их убивать. Да? Братья и сёстры. Братья и А старшее, как мы будем относиться к статусу? Очень просто, так да? от кредиторов. Как вы думаете, вот что это, я сейчас рассказал? Семья. А кто глубже заглянет? Вот что это такое сейчас? Сейчас очень страшную вещь вы узнаете. Как вы думаете, что это такое? А ещё глубже, что это? Такое? Вот эта религия. Ну идея, чтобы все одна семья. Не страшно? Почему все бояться религии, я не пойму. Вообще не страшно. Вообще нормальная идея. Вы знаете? Ну так, чтобы мне было страшно, что религия это опасно. Тут не опасно. Если к ней правильно относиться, всё очень здорово. Я вам предлагаю создать религию Веда плюс. К кому мы относимся как к детям, к разным, как братьям и сёстрам, а к старшим как к родителям. Все согласны принять ту религию? Вот ну, согласны. Ну бога только пока не будем избирать. Но идея, верно? Это просто религиозная идея, поэтому религия это не глупость, а это седьмой уровень развития. Ну, просто как я говорю, но проблема в том, что с этого уровня на фанатизм скатываюсь. Но если не скатываются, всё прекрасно звучит. Знаете? И когда философы это разбирают, они даже не знают, что они вообще о религии говорят. Но мне это очень важно. Потому что я хочу восстановить идею религии вообще. У нас в Риге её немножескому затертали в грязь. Это неверно. У нас просто слишком много говорят о фанатизме. Но если говорить о религиозных идеях, это глубочайшие вещи. Поп... Поняв их, можно организовать любую структуру вообще правильно, потому что она заработает. Потому что это верен, это вещи действительно верные, проверенные, да, как интересно. Плюс к этому мы ещё разделим людей на то, первое, с кем мы общаемся ежедневно, И жедерные встречи. Второе, с кем мы общаемся часто. И третье, с кем мы общаемся редко, да? Редко. И в соответствии с этим будут немного разные заботы, да? Будут немного разные заботы. В чём же состоит основная нужда этих людей, которых мы разделили на разные категории? И мы начнём с самого важного. Расскажи быстое самое важное, потому что времени не очень много. Итак, в чём же нуждаются младшие, да? Конечно же, мы говорили, что младшие нуждаются в заботе, а не в эксплуатации, естественно, образом, в поддержке. То есть старшие не должны смотреть на младших как на рабов. Это главная идея. Нет, мы не должны смотреть на них как на рабов. Наоборот, их нужно воспринимать как любимых детей, которые нуждаются в нашей заботе. Ну, это нуждаются. Они не хотят даже иногда есть то, что мы им даём. Ну, эти, как дети, вы им даёте, не, не, не нравится. Он дошкунку куплёвого это. Но он нуждается в этой заботе в конце концов. Мы не, иногда не не можем угадать, что ему надо. Поэтому лидеры, лидеры должны себя считать слугами, а не контролирующими. слуги, вес слуга. Я хочу заботиться о них. Слуга это тот, кто заботится. И так как у нас есть младшие, я должен заботиться о них. Я ваш слуга. Ну эти слуга, а не контролирующий. А не начальник над рабами. Я ваш слуга. И чем старше лидер, тем больше у него должно быть понимания слуги, тем больше я должен служить. Ну тем больше у меня посказать ну возможность и чтобы реализовать свою заботу. Так интересно. Никто не любит диктаторов, да мы видим. Поэтому необходима компетентность. Компетентный лидер это тот, кто умеет выражать свою заботу. Тот, кто умеет заботиться, тот, кто умеет сострадать, тогда младшие будут вырастать. То есть только через заботу можно вырастить настоящего лидера. Если мы не будем на заботиться о младших, то мы на груди вырастим очередного тирана. который также будет относиться к другим младшим. Знаете, в здоровой семье вырастают здоровые дети. Если в семье какая-то болезнь, отец тиран, то вырастет такой же сынок. И всё проявится. Поэтому есть очень простая психологическая штука, как узнать, что будет в вашей семье с новым мужем. Если, например, мужа выбираете, нужно пойти в его семью посмотреть. очень просто. Потому что он будет в той степени повторять ту систему, в которой он живёт. Ну, да, это это тут тайны никакой нет. Это проверенные вещи. Нужно посмотреть, как он относится к своей матери, к своему отцу, какие отношения. Всё это потом проявится в семье. Знаете? Поэтому как мы относимся к нашим младшим в нашей организации, это то, что будет в нашей организации через 3-4 года. Они также будут относиться к следующим. причём мы можем ослабить, можем оказаться, так сказать, под удгублением, да? Поэтому они нуждаются в поддержке, а не на сидении. Не нужно на сидеть. На сидеть нужно поддерживать. Когда ребёнок учится ходить, его нужно поддерживать, понимаете? Поддерживать, когда он учится ходить, поддерживать немного. Просто немножко поддерживать. И тогда через некоторое время он сам пойдёт и всё будет будет нам благодарен. Надо его ещё толкать спину быстрее идти. Быстрее. Просто поддерживать надо чуть-чуть, да? Взади идти, и за шкирку поддерживать. Не не надо его гнать вообще на сущие силы, чтобы он бегал. Нет, пусть спокойно идёт. Надо чувствовать его уровень загруженности. Понимаете? Нужно чувствовать уровень его загруженности и останавливать в случае перегрева. Останавливать надо, а не радоваться, что он побежал, побежал, побежал, побежал. Он же был боксёр, вот, стукнется в стенку. Представьте, у вас ребёнок побежал. Бр-р, всё. Мама уже бежит за ним бегом, да? Сейчас врежете куда-нибудь. Так? Всё, колени будут разорваны, живот всё. Знаете? Мне точно так же есть совет, что кого-то, что кто-то включился в этот марафон, да? Вчера мы говорили. У него всё уже глаза налбуту. Знаете? И он уже остановиться не может, знаете? Скоро у него будут коленки сорваны, понимаете? Коленки будут содраны. Всё, закончил со марафоном, успокойся. В следующий раз, следующий раз. Все, да, в следующий раз всё, успокойся, потихоньку, да? Отстынь. В следующий раз. Через 4 месяца следующие у нас будут. У вас будет следующая возможность побежать всё. Спокойно, настожать надо. Настожатное, говорю, это забота. В конце концов, именно начинающему работнику, как воздух необходим регулярный отдых и отключение от нового дела. Он должен отключаться. Зависимость, есть такое понятие в восточной психологии, даже в западной, я скажу, в психологии. Западный термин будет ближе, наверное, space out называется. Зависимость переводится. То есть ему нужно просто отключиться от этого, чтобы не наседали постоянно. Дайте ему просто отключиться. Я хочу просто ничего не делать некоторое время. Просто, знаете, просто ничего не подделать. Невозможно это постоянное давление. Он новый человек, ему нужно зависнуть на некоторое время, успокоиться. Просто ничего не подделать, знаете, поленитяничать. И всё, дайте емудохнуть свой, он опять восстановится и будет дальше делать всё, что хочет. Space out это термин специальный психологический. Запомнить его. Поэтому нуждаются в защите, а не в уничтожении. То есть мы что-то поручаем молодому и начинающему, мы должны его защищать в случае неудачи. Если мы кому -то -то поручили, ему кому-то что-то поручили, он нужно защищать в случае неудачи. Ну это а не давить на него. Поэтому когда мы что-то доверяем, мы должны их поддерживать, чем бы ни закончились их эксперименты. Нужно их в любом случае поддерживать. Система такова, что если мы что-то поручаем младшему, затем бросаем его на произвол судьбы и перекладываем всю ответственность на него, то это разовёт в нём хитрость и двуличие. Вот. Если мы всё ответственность переложим на младшего, то это в нём просто хитрость разовёт. Потому что ему нужно будет как-то оправдывать себя, понимаете? Как-то оправдывать себя. То есть мы его не защищаем, им придётся нам врать. Вот. просто брать. И иногда человек, ему он должен что-то продать, и он не может это продать, и он это закупает, а говорит, что продал. Ну, говорю, у него дома там склад свой уже набирается. Часто иногда бывает такое. Просто чтобы носом в грязь не ударить перед другими. Не может даже правду сказать, ему стыдно. Мы сегодня все по 5 банок продали, оты сколько? И он думает: "Ладно, лучше я свои деньги отдам, ну тоже скажу, что 6". продан. Потом продан. Бывает такое иногда? Бывает такое. Ну под вылича. Потому что нету вот этой, ну, защиты. Есть вот такое вот давление некоторых. Ну а что это за общ, что все друг обманут? Конечно, ничего хорошего не будет. Нужно заботиться о будущем молодого человека. Он может быть не так и молод, да, но он был иметь в виду в организации, да? Иногда забота проявляется в разумных запретах, это тоже нужно учитывать, да? То есть если мы заботимся о людях, мы не можем сотрять, как они себе вредят, да? Поэтому иногда нужно что-то и запрещать, почему нет? Какие-то глупости нужно запрещать. Это вот обязанность старших. Иногда быть твёрдым к какие-то глупости просто запрещать тоже забота. Теперь прорабдык немножко, да, я скажу. А Равные нуждаются в дружелюбии, а не в соревновании на выживаемость. Вот это вот болезнь всех этих игр организации соревнование на выживаемость. Поверьте мне, это не дружеские отношения. Это хорошо, но вот временно. Всё, временно, и как игра. И ни в коем случае это не должно быть серьёзно. Знаете, соревнование это враг дружбы. Знаете, друзья на смерть не бьются. Друзья, наспорт не бьются. Друг должен думать: меня не волнуют мои личные проблемы, мои личные трудности. Я хочу только счастья своему другу, он думает. Мы должны желать счастья другу. И он думает больше. Настоящий друг, объясняется в восточной психологии, думает так. Просто послушайте об этом. Даже если мой друг причиняет мне страдания, для меня это настоящее счастье терпеть страдания от своего друга. Ввече. Для меня это счастье терпеть страдания от своих друзей. Кто-то друг? Да? Кто хочет таких друзей? Все хотят таких друзей. Чтобы иметь таких друзей, вот их иметь очень просто. Как только мы себя так будем вести по отношению к другим, все точно так же захотят вести по отношению к нам. Может быть, не сразу, но мы будем радоваться тому, что они не сразу захотят себя так вести. Потому что боль от друга это ещё это боль счастья. Это как ребёнок, понимаете? Он делает что-то больно матери, пинает её иногда. Бум. И она, хух, пнул. Да? Она её пнула. Прямо внутрь. Знаете, пнул. Ещё пни, ещё. И она: "Папа, иди послушай, друг свой, он пинается, руку положи". И там бум-бум, точно пинается. Да приятно, так фактически. Приятно. Ну, вот это да. Ничто большее, ничто большее, это нужно уметь. Запишите эффективно тут всё. Э, да, что для друга это счастье терпеть страдания от друга, да? Скажем так. То есть наша забота должна быть это счастье наших друзей, мы должны заботиться об этом. Поэтому Настоящая борьба, и самое хотим настоящее соревнование устроить это не грязня за собственный какой-то успех, за собственный участок жизни. А это борьба за счастье наших любимых людей. Это борьба за счастье другого. Вот настоящее соревнование. Кто больше сделает людей счастливых? Кто больше счастья принесёт своим друзьям? Вот это соревнование. А тут можно соревноваться сколько хотите. Сколько хотите. Хоть насмерть может и биться. Ну это. Никто не будет против, да? И мы говорим. А друзья нуждаются, родные нуждаются в сочувствии во время трудностей. Сочувствие и помощь в время трудностей. То есть когда наш друг нуждается в чём-то, забота о нём должна стать нашей обязанностью. Всё. Если у друга есть нужда, это наша обязанность ему помочь. Это не просто это твоя проблема, мы говорим. Нет, это наша обязанность ему помочь. У неготовая проблема. Да? Мы с тобой друзья-друзья. А у меня вот такая, это моя проблема. Дружба-дружбой мы говорим, да, от обочку Руси. Вот дружбы философия современная. Это какого уровня философия? Да, с первого дой Бог, да? Знаете, дружба-дружбы. Фил... Нет, у тебя проблема, это моя обязанность тебе помочь. Всё, я бросаю всё и помогаю. Это дружба? Это дружба. Все хотят таких друзей. Какая проблема? Нет, с каким почему нет? А говорит. Наоборот, это счастье. Я готов умереть, чтобы всем своим друзьям помогать одновременно. Вот оно счастье в жизни. Да, то почему? Да разорвусь и буду, вот это будет пик моего счастья разрываться на куски ради своих друзей. Почему нет? Да. Вот это подвиг. Это есть на Руси это поддвижничеством называлось. Поддвижничество подвиг. А кем мы хотим бросить с серами тунидцами? Давайте подвиг совершим. Подвижники. Ничего особенного не надо делать, просто вести себя как нормальный человек. И это уже подвиг называется. Видите? А представьте, это хотя бы чуть-чуть начнёт в коллективе проявляться. Вого. Во чудеса, чудеса. Только помогая друг другу, мы можем получить настоящий жизненный опыт и с честью выйти из собственных затруднений. Ну, то достоверный настоящий опыт. Ну эти. То есть, настоящий жизненный опыт запомнить. Если мы хотим накопить жизненный опыт, есть определение жизненного опыта. Жизненный опыт это опыт накопленный на решении чужих проблем, а не своих. Когда я решаю свои проблемы, это ошибки, это никакой не жизненный опыт, это опыт тяжёлых ошибок. А когда я решаю чужие проблемы, вот это жизненный опыт. Понимаете? Все согласны? Простывич. Поэтому когда человек уже, знаете, он тогда говорит: "Ну, у меня такой богатый жизненный опыт, я прошёл через всё". Да это да упоси бог вообще твоим опытом делиться. Ты прошёл через всё, у тебя было столько горя, зачем мне делиться твоим опытом? А когда человек помог тысяче людей. Тысячам он помог, вот этим можно и поделиться. У нас подменяют этот термин. Подменяют. Ага. Угу. Ну, бывает, когда тебя жрут. Ну, конечно, должны быть дружеские отношения. Может, если человек, ну, не просто, там, и лезем к нему, ему помогать. Конечно, да. Конечно, тут нужно быть разумным. Это это это фанатизм. Помогать, если нас не не, не просто та форма фанатизма можно на насилие скатиться, видите? Как только мы становимся фанатами, мы тут же скатываемся на самый низ, на насилие. И мы сражаемся в насилии, просто не становитесь фанатами. Не становитесь фанатами. Должно быть всё гармонично. Гармонично. Ничего. Гармонично, очень просто. Конечно, да. Тогда и проявляется настоящая мудрость. Смотрите, что такое мудрость? Когда мы решаем чужие проблемы, мы сами перестаём попадать в подобные ситуации. Это естественно происходит. Вот это есть мудрость жизни, да? То есть чужая боль должна стать нашей болью, реально. А не наша боль должна стать проблемой всего мира. Не, чужая боль должна стать нашей проблемой, а не моя зубная боль должна стать проблемой города Хабаровска. Но когда я должна просить о помощи, её нет. Нет. Вот. Видите, Кто как? А вы знаете, когда что у меня проблемы? А поверьте, на канале знаешь, что у меня. А знаете, как И на лице написано? Прошу, как вы думаете, написано на лице, когда у тебя проблемы? Я обращаюсь к тебе, потому что с тех они можешь В этом в этом и чудо любви. Когда мы не просим ни от кого ничего, а они всё равно узнают и помогают. Ну эти обманом помогают, хитриат. Как угодно, да. Ну это просто ну ради дружбы, понимаете? И они всё равно узнают и помогают. В этом вообще эти идея, идея друзей. Они всё время ну заботятся о том, нет ли у вас чего-то, где можно помочь. Чем я могу тебе помочь? Понимаете? Чем я могу тебе помочь? Это идея друга. Видите, как? Парадокс. Как есть парадокс-то? Не. А не парадокс, а всё равно граница. А вот это называется не парадокс, а это называется чудо. Понимаете? Когда два таких тека встречаются, это чудо. Ну и мы так редко с этим встречаемся в жизни, что мы это как чудо воспринимаем. На самом деле это норма. То, что я рассказываю, это норма даже. Знаете, я даже не говорю о том, что, что что должно быть в идеале. Я говорю о минимуме. Отношение к рабному, минимум отношение к маслу. Вы что, газпром что это минимум вообще? Это минимум. Это даже не максимум. Я об максимуме даже говорить не хочу. Это минимум. Дай бог хотя бы вот об этом говорить просто. Говорить, видите, даже интересно. Сейчас я чуть-чуть ещё расскажу, да и всё. Не буду больше вас мучить. А Также Забота о равных это радость и радость во время его успеха. Когда наш друг успешен, мы должны радоваться его успеху, да? Сначала человек должен научиться радоваться успехам друзей. И в конце концов, только такого человека можно назвать своим другом, да? Тот, кто радуется нашему успеху это друг, друг. Вы говорите: "Там у меня вот какое счастье, если я купил там новый диван". Он говорит: "Как здорово ты всё купил, ну Антон говорит: "Новый диван купил". Ну эти когда зависть вдруг проявляется. Вдруг кто-то радуется действительно, но затем мы должны научиться радоваться успехам наших конкурентов. Вот пойдём повыше теперь. Может, радоваться успехам друзей я не считаю, что это для нас пункт назначения. Чтобы дойти до этого пункта, давайте я сразу дам более высокую планку. Радоваться успехам конкурентов. Как вам такая идея философская Я радоваться успехам конкурентов? Да? Это очень высоко, но к этому нужно прийти, и вот тогда начинается настоящая организация. Вот тогда считается организация философии сформировалась. Ну когда вы радуетесь успехом конкурентов, это сформированная, философски зрелая, взрослая организация, действительно дружелюбная организация, а не враждебная, если грызутся Ну, друзья любные, это прорыв в философии развития организации. Ну, сейчас. Всем хочется находиться в среде, где радуются вашим успехам, а не завидуют, да? Всем хочется. Вот именно это может остановить текучку кадров. Только это. Потому что если человек добивается успеха, а все ему завидуют, он уходит. Но если мы способны радоваться, он остаётся. Это единственная возможность создать крепкий дружелюбный коллектив. Я просто хотя бы о дружелюбном коллективе говорю. Я даже не говорю о коллективе на уровне любви пока. А любви так чуть-чуть, да? Просто о дружелюбии. Просто о нормальном дружелюбии. Ещё немножко. Забота о равных это верность в их отсутствии. Когда их нет, мы должны быть им верны. Знаете, мы говорим об успехе, да? Так вот закоф закон кармы такой. Человек лишается успеха и навлекает на себя огромное количество проблем и трудностей, критикуя других, скандаля с другими и разговаривая о других без необходимости. Знаете? Закон скандала. Если мы даже просто о ком-то разговариваем без необходимости в его отсутствии, всё, уж об успехе говорить бесполезно. Успех аннулируется. Все. Закон кармы. аннулируется. Понятно? Вот это настоящая кармическая причина трудностей. Запомните, если у вас трудности пошли в жизни, значит, на о ком-то начали говорить что-то, или кому-то сказали что-то не то, или думать начали о ком-то плохо. Всё. Это главная причина считается ведической психологом. Поэтому в коллективе это должно быть уничтожено на корню. Разговоры о том, кого нет, всё. Это должно быть вообще смертельно в коллективе. Всё. Это должно пресекаться на корню. разговоры о том, кого нет. Нет, нет, придёт, будем говорить. Знаете? Если даже это серьёзно, нет смысла об этом говорить. Даже если это серьёзно, знаете? Даже если он бомбу носит в кармане, пока он не придёт, о его бомбе говорить не будем. Понимаете? Бог его знает. Может, это не бомба. Может, это конфету шоколадную. Мы не знаем. Настоящий позитив в сознании опять о позитиве, да, я вернусь. Это не глупо улыбаться, не замечая огромных проблем в своём развитии, понимаете? А это по-настоящему хорошо относиться к отсутствующим. Вот это позитив хорошо относиться к отсутствующим. Если уж говорить о позитиве, давайте хорошо относиться к отсутствующим людям. Это будет позитив. Это будет настоящий позитив. А вместо у нас у нас в коллективе позитив, мы просто улыбаемся друг другу. А вот тот гад, вот он не позитивный. Его сейчас на меня нету, вот он не позитивный, он мешает нам быть позитивным. Значит, это полная иллюзия вообще. Полная иллюзия. Нет. Настоящий позитив это хорошо относиться к существующему. Теперь старшек, да? Последнее. Старшек чуть-чуть совсем скажем. Старшие становятся счастливыми, когда их уважают, а не завидуют, не пытаются устроить революцию. Все захотят работать в вашей организации, долго, если вы верите, что старшие получают должное уважение. Потому что это естественное развитие. Потому что мы станем старшими все, да? Если мы видим, что старших уважают, то мы захотим в этом обществе находиться. Если мы видим, что всех старших поп потихоньку потискивают, никто их не уважает, и время от времени революцию устраивают против них, вряд ли мы захотим себя связывать с этим коллективом надолго. Да? Старшие очень радуются, когда с ними советуют, а когда с ними советуются, они пренебрегают ими. Старший это тот, кто хотят давать советы, да? То их естественное желание. Поэтому с ними нужно советоваться, а не пренебрегать. Когда мы что-то хотим сделать, даже если мы знаем, как это сделать, посоветуйтесь со старшими. Они будут счастливы, они будут вам благодарны. Это забота о них, это их призвание помогать. Поэтому они хотят, чтобы вы у них спрашивали. Спрашивайте у них, и все будут счастливы. Да? Старшие хотят, чтобы им помогали, поэтому помогайте им как можете морально, физически, финансово. Они должны чувствовать, что вы им благодарны за прошлое, а не то, что вы зыва памятный, когда мы всё время им припоминаем что-то, что вот сейчас-то он вот нормально, а вот помните 2 месяца назад у него был срыв. Вот это было, да. То есть мы не должны быть зыво памятными к старшим. Мы не должны всё время это припоминать. Ты чуть-чуть унаступился, мы всё это припомним. Нет. Поэтому будьте аккуратны. Но заботьтесь о чувствах старших. Они очень переживают всё время, поэтому об их чувствах нужно заботиться. Хорошо, время моё вышло. Пару вопросов может есть каких-то. А вот это ежедневно чистить лицо. Не успели. Не успеешь. Ну что ж, Если коротко хорошо скажу. Когда мы с людьми встречаемся ежедневно, то важны мелочи. Важны мелочи, нужно обращать внимание на мелочь, например, на постоянную улыбки друг другу, на на всё, что нам кажется не очень важным, но когда мы общаемся с людьми ежедневно, это вот ежедневные мелочи это то, что накапливается. Накапливается, накапливаются и вот это вот неуважение мелочей. Когда, например, человеку ну не нравится, что вы там на его стол свою ручку положили. И вам это всё равно, и вы каждый раз ему кладёте эту ручку на стол. Однажды это на эти вот накопленные мелочи неуважение, они складываются в большую проблему. Понимаете? То есть когда мы часто общаемся ежедневно, нужно мелочи учитывать, всё до мелочей, что ему не нравится, что нравится. Нужно стараться не задеть, это забота о нём, не задевать его чувства. Понимаете? Не удивляйтесь, нужен от чувств заботы, если мы ежедневно сталкиваемся. То есть мелочи и взаимодоверие должно быть, если ежедневно мы встречаемся. Если часто, то мы должны иметь общие интересы, мы должны заботиться о об общих интересах. Мы должны спрашивать человека о его проблемах. То есть мы должны интересоваться, не нужна ли ему наша забота. Мы же с ним не, не зряно часто встречаемся. Может, я могу ему чем-то помочь? Мы должны интересоваться, как я могу тебе сделать, что я могу для тебя сделать. То есть должен быть общий уровень. И взаимоуважение должно быть очень развито. То есть при частных встречах мы должны уважать друг друга. Это, конечно, большая тема, но потом мы это разберём. И когда мы встречаемся редко, то запишите себе, когда мы встречаемся редко, обязательно должен быть подарок. Обязательно. Подарок обязательно. Чтобы чтобы не происходило, подарок должен быть. Это это это это забота о редких встречах. Это, это значит, что мы помнили этого человека. Помилбе, ты мыслил, когда ты едете, и можете с кем-то встретиться, приготовьте пару подарков. Понимаете? Наконец-то, я уже давно нашёл тебе подарок. Для тебя всё-таки встречу возьми. Это очень важно. И нужно тут же вспомнить о об... наших отношениях. Мне так тебе не хватает, ты мне так нужен, я так о тебя помню. Обязательно все тредки встречи. И нужно проявить какую-то взаимную любовь, то есть должно быть нечто большее, чем причастность к встречам. Ну, значительно больше проявить, там обняться можно, там всё что хотите, я не знаю. То есть это не что особенное. Часто это когда вы не ежедневно встречаетесь, но вас сводит судьба постоянно. И это не спроста, поэтому нужно думать, что я могу сделать для этого человека. Так как нас сводит вместе, мы должны думать, почему нас сводит вместе? Почему я постоянно встречаюсь? Значит, я должен чем-то ему помочь. И мы должны и мы и мы вот должны спрашивать нас с этой целью. Может, у тебя там что-то там дома, может, там что-то не хватает, может, на работе там. То есть мы даже просто разговаривать с этой мыслью, как я могу тебе помочь. Взаимная забота должна быть. Если часто мы ну, заботимся о чувствах, если редко, ну, э, ну, заботы его проблемах. Если часто, мы и так видим все проблемы, об этом уже нужно заботиться рядом. А если редко, это должно быть супер проявление наших отношений. Потому что это одна секунда, и нужно всё в это вложить. Да? Вот да? ну, так если коротко. Хорошо, да? Спасибо вам, что вы смогли всё это выслушать. Это вам надо хлопать. Я должен вам похлопать, потому что слушать это на самом деле высочайший уровень. Чтобы всё это прослушать, надо быть на высочайшем уровне сознания. Короче,